Часть 52. 14. 1 августа 1914 года 8.05. Восточная Пруссия. Приграничное селение Сольдау. Нынет Зялдова. Въезд в город со стороны Млавы Капитан Серегин Сергей Сергеевич, Великий князь Артанский. Ясным августовским утром усиленная дивизия генерала Неверовского вступила в сольдау. Открывать портал внутри самого городка я не стал, отступил на пару километров в сторону Млавы. Ветераны Бородинской битвы впечатление на господ офицеров произвели, конечно, с ног сшибательно. В начале XIX века Россия не вылезала из войн, и боевого опыта у победителей Наполеона хоть отбавляй. Было видно, что идут не юные мальчики, только вчера оторванные от материнской юбки, а ветераны множества сражений. Однако тут такого боевого опыта ни у кого нет. Внешний вид тоже как на картинке. Мундиры цвета хаки, высокие рейдовые рюкзаки с притороченными стеганами куртками, стальные шлемы советского образца, винтовки Арисака тип 30 через правое плечо, сабельные штык-ножи в ножнах, висящие на поясах с левой стороны. Разгрузочные жилеты, кармашки которых набиты пятипатронными обоймами. Огневой мощи на поле боя у дивизии Неверовского, как у дурака Махорки. На каждое отделение по два пулемета Матсона под тот же японский патрон, изготовленных в Дании 1904 года по моему срочному заказу. За каждым батальоном двигаются батарея огневой поддержки, 6 трофейных японских 75 миллиметровых полевых пушек, тип 31 зарядные ящики, конно-гренадерская рота непосредственного прикрытия, а затем хозвзвод с полевыми кухнями и всем тем, что необходимо батальону в нелегкой походной жизни. Трофеи японского похода для Первой мировой вполне приемлемы. Дальность стрельбы снарядом улучшенной аэродинамики сопоставима с дальностью трехдюймовки. Граната с триолинитовой начинкой способна поражать любые цели, какие только можно вообразить в это время, а малый вес и низкий профиль делают из нее незаменимое средство поддержки пехоты огнем и колесами. Но, тем не менее, я понимаю, что для моих четырехфунтовых самоделок и трофеев японского похода это последняя война, на которой они будут хоть частично адекватны. Перед рывком на самый верх нужен промышленный эксклав, где я мог бы остановиться и без использования дополнительных возможностей перевооружить армию артиллерий, соответствующей середине XX века. От мастерских неумолимого я в первую очередь требую восстановления боеготовности бортовой группировки поддержки десанта. Во вторую — восстановление дееспособности самого линкора, а все остальные нужды идут по разделу «прочие». Правда, есть пиратская идея отжать у немцев все, что им за две недели приграничной катастрофы сдаст придурок Павлов. Но это, как говорится, будем поглядеть. А пока вернемся к дивизии генерала Неверовского, марширующей навстречу Славе. Таких усиленных батальонов в ней 18, то есть, три бригады 6-батальонного состава. Каждая бригада усилена артиллерийским дивизионом, состоящим из двух шестиорудийных батарей 10:5 см гаубиц-круппа одной батареи французских 120-мм гаубиц и одной батареи 75-мм полевых пушек Шнейдера. Замыкает колонну артиллерийский полк усиления в составе двух дивизионов 15-сантиметровых гаубиц и одного дивизиона дальнобойных пушек калибром в 10,5 сантиметров. И то, и другое производство круппа. Все это богатство было закуплено японцами на пробу у Франции и Германии, и к началу Первой мировой войны не особо устарело. Все эти типы тяжелого вооружения пока считаются самыми современными в своих классах. Примечание автора. Впоследствии все это вооружение было скопировано и практически без изменений поставлено на вооружение Японии с обозначением «Тип-38», то есть образца 1905 года. Конец примечания. Исключение составляет только французская 120 миллиметровая гаубица образца 1890 года. Следующее орудие в этом калибре и того же назначения будет помечено 1915 годом но его построят по готовым чертежам 122 миллиметровой гаубицы образца 1909 года, спроектированной во Франции по заказу Российской империи. Первоначально французы к калибру крупнее 3 дюймов отнеслись с пренебрежением, мол, в маневренной войне им не найдется применения. Все это крепостные и осадные орудия. Но когда на поля сражений выкатились многочисленные и маневренные гаубицы Второго Рейха, в Париже забегали, но было поздно. Начальный этап войны на Западном фронте немцы выиграли, в том числе и за счет превосходства в тяжелой полевой артиллерии. Ну, так и я, отобрав у японцев французские и немецкие игрушки, тоже прибарахлился, чтобы достойно потягаться с кайзером Вилли. Правда, дивизия Неверовского, зубастая от артиллерии и обилия ручных пулеметов, с танкачами я планирую обзавестись во время этой кампании, это был еще далеко не полный наряд сил. Вслед за пехотой потянулась кавалерия, дивизия полковника Зиганшина, отборные ветеранши, значительная часть которых присоединилась к моей армии еще после битвы у дороги. Вот тут уже вооружение с контейнера ВОЗа, и вместо винтовок Арисака и пулеметов Матсена — супермосины и пулеметы Мосина-Калашникова. Тяжелого вооружения у кавалеристов нет, но оно ему не нужно. Их задача — вместе с кавалерией 19-го корпуса составить разведку и завесу на тех направлениях, где мы не собираемся вести активные действия. Но и на кавалерии все еще далеко не закончилось. Следом за всадницами, лязгая гусеницами из портала, появился танковый батальон, усиленный броневым десантом, а также вылетел эскадрон шершней в полном обвесе. И, наконец, последним с моей супруги. «Все», — сказал я генералу Горбатовскому вместе со своими офицерами с легким обалдением, наблюдавшему этот импровизированный парад на лугу за рекой Вкра. Сегодня больше никого не ждем. Остальные силы пока пребывают в резерве с прикладом у ноги. Кстати, разрешите представить вам прославленного героя Бородинского сражения: генерал-лейтенанта Дмитрия Петровича Неверовского, кавалер ордена Святого Георгия 4 и 3 степени, кавалер ордена Святого Владимира 3 степени, кавалер ордена Святой Анны 1 степени, бывшего командира прославленной 27-й пехотной дивизии. Яростно дравшиеся с французами за Шевардинский редут и Багратионовы флеши. Генерал Неверовский спрыгивает с коня и направляется в нашу сторону. В артенском обмундировании, равняющем рядового солдата и генерала, его очень трудно узнать. Выдают только характерные для начала XIX века генеральские бакенбарды и камуфлированные погоны с зигзагообразным шитьем и тремя темно-зелеными звездочками. Генералы встречаются, жмут друг другу руки, и ясные небеса над ними разражаются раскатом сухого грома. «Весьма рад видеть прославленного героя Бородинского сражения», — говорит Горбатовский после рукопожатия. «Будьте уверены, память о ваших подвигах живет в веках». «У нас тут все герои, и генералы, и нижние чины», — ответил Неверовский и готовы сражаться за Россию и православную веру хоть с Наполеоном, хоть с султаном Магометан, хоть с самим сатаной. И дым горящего Стамбула в тот момент, когда тот по повелению бича Божьего превращался обратно в Константинополь, был нам сладок и приятен. По сравнению с этим чувством, как-то меркнет даже разгром Наполеона, который Сергей Сергеевич произвел, не особо напрягая силы своей армии. «Это, Дмитрий Петрович, была иллюзия», — возразил я, «которая сложилась из-за того, что мое войско изначально занимало выгодное положение на фланге сражающихся армий, и каждый солдат и офицер в нем знал свой маневр. На самом деле, мое внутреннее напряжение, когда я сражаюсь с врагом, вторгшимся на территорию России, всегда очень велико, и оно тут же передается моим верным, перенимающим установку на бой кровавый, святой и правой. «Но сейчас вы спокойны, и я, как один из ваших верных, это чувствую», сказал генерал Неверовский. Некоторая концентрация внимания на германцах имеется, но не более того. «А это потому, что враг еще не топчет русскую землю», ответил я. «Но в то же время я знаю, что в умах германских генералов уже бродят безумные мысли отогнать русских варваров до Волги или даже до Урала, и привольно устроиться в поместьях на отвоеванных землях. Будьте уверены, что даже внимательно взирающий на этот мир бич божий, это достаточно, чтобы вся эта закваска разом повылетала из германских голов вместе с гнилостным тевтонским духом грабителей и насильников». «Да, господа», — подтвердил генерал Неверовский. Время ожидания, когда Сергей Сергеевич наполнен ледяным спокойствием, может быть даже более страшно, чем тот момент, когда меч архистратига Михаила обнажен и вздернут над полем битвы, и яростный зов фанфары зовет верных на кровавую сечу. — Простите, господа, а кто такие верные? — спросил доселе мне незнакомый генерал-майор из окружения генерала Горбатовского. И тут же в моем сознании всплыла подсказка и энергооболочки. Генерал-майор Асмус Константин Владимирович, начальник штаба 19-го корпуса, героическая личность, которой лишь бы шашку до коня и на линию огня, в силу чего к штабной работе он склонен мало, зато вероятность героической гибели в бою крайне велика. Поберечь бы таких людей, ибо способных камдивов на переднем крае всегда не хватает. Подумал я, а вслух сказал. Верные, Константин Владимирович, это такие люди, с которыми мы принесли друг другу взаимную встречную клятву верности, скрепленную в небесной канцелярии. С того момента верный становится частью меня, а я частью его, и при безусловном сохранении свободы личности он вступает в воинское единство защитников Руси. Все войско, которое вы тут видите, от генералов до рядовых бойцов, состоит из верных. Солдат или офицер, не способный принести такую клятву, просто не будет допущен в боевой состав. Я знаю все, что знают они, а им сразу становятся известны мои приказания продолжать наступление, изменить направление удара, закрепиться на достигнутом рубеже или с рейергардными боями отойти на заранее подготовленные рубежи. «И вы тоже, когда и если возникнет желание вступить в наше братство защитников земли русской, приходите и не стесняйтесь. Я же чувствую, что мы с вами одной крови». «Да», — подтвердил генерал Неверовский. «Когда имеешь дело с Сергеем Сергеевичем, надо быть готовым к тому, что однажды у тебя возникнет такое чувство, что служить тому же делу, что и он — это лучшее занятие в твоей жизни». Тогда следует подойти к нему, положить на землю свое обнаженное оружие, произнести слова клятвы и взять клинок обратно. И тогда на вас перейдет часть благодати, распространяемой вокруг себя защитником земли русской. Вот, смотрите. И генерал подвыдернул из ножен свою саблю, чтобы собравшиеся вокруг нас господа офицеры и генералы смогли увидеть, что даже ясным утром, а не в полночь, ее клинок сияет ярким жемчужным светом. Однако поговорили. Повернувшись к генералу Горбатовскому, я сказал. «Насем, Владимир Николаевич, позвольте закончить этот приветственный митинг и приступить к практической деятельности». «Надеюсь, вы еще не передумали?» Командующий 19-м армейским корпусом окинул задумчивым взглядом окрестности, выстроившиеся на дороге пехотные батальонные коробки, кавалерию, танковую колонну, неподвижно зависшие в воздухе шаршни и штурмоносец, а также обалделые лица своих соратников. Вздохнул, перекрестился и сказал. «Вас, пожалуй, Сергей Сергеевич, передумаешь». Были у меня сомнения, не стану скрывать, но теперь их больше нет. И Господь на вашей стороне, явно и не прикрыто. И вооружены ваши добрые молодцы так, что кашу маслом не испортишь. И даже батальонный командир на своем участке не имеет нужды просить поддержку артиллерии у старшего начальника. И боевые машины, никем доселе не виданные, и даже летающие, у вас имеются в достаточном количестве. «Нет уж, если вино налито, то надо его пить. Если победим, то судить нас никто не осмелится. А коль сложим головы, так за веру, царя и отечество, а не за что-нибудь глупое». «О том, чтобы сложить голову, речь даже не идет», — сказал я. «Имея три пехотные дивизии со средствами усиления на направлении главного удара, И кавалерийскую завесу тоже из трех дивизий на вспомогательных направлениях, при том, что противник будет связан боем с еще двумя русскими корпусами, не победить будет просто стыдно. Смотрите на карту. Энергооболочка развернула перед господами офицерами виртуальный голографический планшет, и я продолжил. Основные силы германского 20-го корпуса под командованием генерала Шольца расположены в полосе протяженностью 25 верст от южной оконечности озера огроз до мирау до городка Орлау. На правом фланге 41-я пехотная дивизия, на левом 37-я. У 41-й пехотной дивизии соседом справа является 70-я ландверная бригада, занимающая межозерные дефиле севернее Уздау. На левый фланг 37-й дивизии в настоящий момент из-под Гальдапа перебрасывается 3-я резервная дивизия, для которой уже поданы под погрузку эшелоны. Но никуда она не доедет, потому что ночью, вот здесь, здесь и здесь, моими людьми взорваны железнодорожные мосты. Чинить там реально нечего. Противнику остается только навести временные переправы, на что потребуется не меньше двух суток, или перебрасывать войска в пешем порядке. Наши войска расположены следующим образом. Наш сосед справа ⁇ 23-й армейский корпус в Кослау. Еще правее. 15-й корпус в Нейденбурге. 23-й корпус давит на 41-ю пехотную дивизию противника, 15-й на 37-ю. Немецкий фронт при этом может держаться только за счет превосходства в тяжелой артиллерии и укрепленных позиций. 6-й армейский корпус действует в отрыве от основных сил, в отсутствии противостоящего противника, наступая в направлении Артельсбург, где он должен быть к полудню. Если оттуда он повернет на Линштейн, ударив Шольца в открытый левый фланг, то все обернется очень даже неплохо. Но есть подозрение, что генерал Благовещенский еще больше оторвется от главных сил, продолжив продвижение в общем направлении на север, а не на северо-запад. И тогда его корпус может оказаться лицом к лицу с одним или двумя германскими корпусами, которые легко нанесут ему поражение. «Нам с вами следует ожидать сюда визита первого армейского корпуса генерала Франсуа, который уже грузится в вагоны в Инстербурге и Кёнигсберге». Генерал Горбатовский посмотрел на планшет и с долей скепсиса произнес. «Если верить вашей карте, то германское командование готово вовсе игнорировать существование первой армии генерала Ренинкамфа и обратить все свои силы против нас, несчастных но это фактически будет означать оставление Восточной Пруссии и отход за Вислу. Я ответил. В плане Шлиффена, составленном на случай войны с Франко-Русским Союзом, Восточная Пруссия рассматривается как жертвенная пешка, ценой которой в Берлине надеются съесть парижского ферзя. При этом Кёнигсберг защищен мощными укреплениями и неприступен для полевых русских армий, не имеющих современной осадной артиллерии. А на Балтийском море господствует германский флот. Кайзер Вильгельм уверен, что даже если военное счастье на какое-то время от него отвернется, то главная задача — сохранить кадровый состав 8-й армии, даже если при этом придется оставить территорию Восточной Пруссии. Ведь весь мобилизационный контингент с местных городков и деревень он уже взял. Потом, когда Франция капитулирует и германская армия развернется на восток, она все равно возьмет все свое, и даже со избытком, вплоть до Волги или Урала. Эту цель и преследуют все действия генерала Притвица. Нанести поражение второй армии генерала Самсонова, чтобы та не смогла отрезать ему пути отхода на запад. Против первой армии сейчас останется тоненькая завеса — кавалерия и ландвер, которым приказано при натиске на них русских отступать с арьергардными боями. А все остальные силы германцев, за исключением крепостного гарнизона Кёнигсберга, обрушатся на наши головы. «Картина безрадостная», — сказал генерал-майор Асмус. «Или у вас, господин Серегин, по этому поводу имеется отдельное мнение?» «Отдельное мнение есть», — ответил я, — «и оно никак не связано с возможной активностью генерала Рененкамфа. Я не привык ждать у моря погоды и надеяться на чудо, тем более, что и взаимодействие между вашими армиями не налажено совершенно. При любой другой власти дело бы кончилось военным полевым судом для всех причастных, но тут остается только пожать плечами». «Мой план заключается в быстром разгроме 70-й лендверной бригады, обходе озера Гроздомирау у севера и ударе во фланг и тыл германскому 20-му корпусу, который в тот момент будет связан боем с 23-м и 15-м русскими корпусами. Чем энергичнее мы это проделаем, тем быстрее и с большей гарантией сумеем отрезать Шольца от Алленштейна», И при раскладе сил три корпуса к одному похороним его в чистом поле. «Но, судя по вашей же схеме, у германцев после этого останется еще три корпуса», возразил генерал-майор Асмус. «Причем один из них, они по отличным железным дорогам, как у вас указано, намереваются доставить прямо к нам в тыл, а еще два корпуса набросятся на заблудившийся шестой корпус, совершенно его расстроят и обратят в бегство». «Еще два-три корпуса германцы могут перебросить с Западного фронта, урезав его резервы, но это совершенно не повод впадать в мировую скорбь», — ответил я. «Воевать будем так, как это принято в середине и конце XX века, где одним из азов военного дела является прерывание вражеских транспортных коммуникаций. Инструмент такой у меня имеется, и пущу я его в дело незамедлительно». И как раз в этот момент народ заголосил и стал указывать на что-то вверху. Ну, все как по заказу. На высоте примерно в 2 километра, подобно серому карандашу, в некотором отдалении от Сальдау по голубому небу ползет 70 км в час германский разведывательный дирижабль. Черный Тевтонский крест в белой окантовке на сером борту виден вполне отчетливо. Мысленная команда «Взять!» и шершень с номером 07, только что благодушно висевший над лужайкой, срывается с места и по крутой спирали набирает высоту. Пилот — амазонка-гимназистка Андромаха, оператор огневой установки, волчица Габи. Для этой худой как скелет девочки нет большего удовольствия, чем врезать очередью по черному кресту в белой окантовке. На цепелине, конечно же, заметили нацелившуюся на них Немезиду. Но черепаха не в силах удрать от стремительной борзой. Шершень — это не самый быстрый тип летательного аппарата, но все равно по скорости он превосходит дирижабль раз в 12. На таком расстоянии звук работы магнитоимпульсных пушек совершенно не слышен. Тонкие белые ниточки трасс соединили атакующий шершень и его цель. Цепелин вздрогнул, накренился и, полыхнув ярким рыжим пламенем, круто пошел к земле. Из гондолы в середине корпуса выпала одна точка, другая, третья, четвертая, пятая, и почти сразу же над ними раскрывались купола парашютов. Шестой член экипажа тоже успел выпрыгнуть, но наполняющийся воздухом шелковый купол объяло пламя, и он камнем полетел к земле. Одновременно огонь вырвался из люка, через который спасались немецкие аэронавты. И стало понятно, что счастливчиков больше не будет. Остальные члены экипажа уже оформляют у святого Петра проездные документы до самого ада. Падение обломков на землю и поднявшийся в небо клуб пламени, смешанного с черным дымом, Окружающие меня русские офицеры сопроводили выдохом восторга и яростными победными криками. Тем временем со своих мест сорвались еще два шершня — собирать одуванчики. Если херен офицерин не будут сильно сопротивляться, то их, скорее всего, приведут живыми, а не принесут только головы для отчета. «Быстро у вас!» С оттенком зависти в голосе произнес генерал Горбатовский, провожая взглядом шершни. Раз, два и в дамках. Сбивать дирижабли далеко не главная работа для атмосферных флаеров огневой поддержки десанта, ответил я. Их основные цели располагаются на земле. Мосты и транспортные коммуникации, вражеские штабы, склады боеприпасов, позиции артиллерии и скопления войск. В хорошем ударном обвесе без десанта на борту они вполне могут сыграть роль средних бомбардировщиков и ополовинить дивизию, находящуюся на погрузке в железнодорожные эшелоны. Чем они в самое ближайшее время и займутся? Ибо прямо сейчас, в Гумбинине, под погрузку поданы эшелоны для перевозки в район Сальдау-Усдау, частей 1-го армейского корпуса германской армии. С началом войны их выдвинули к самой границе, но первая армия атаковать пока не спешит. Зато наметился прорыв на юге. Германское командование во все времена отличается очень тщательной проработкой предварительных планов. Но если обстановка быстро и непредсказуемо меняется не в их пользу, оно тут начинает впадать в состояние лихорадочной деятельности, очень близкое к панике поэтому первый корпус, только что выгруженный из вагонов, спешно перебрасывают на парирование новой опасности. Цепелин прилетел к нам со стороны Млавы, и наверняка его наблюдатели успели доложить о выгружающихся на станции русских резервах. В отличие от полотняных тарахтелок и аэропланов, Цепелин — это не только зоркие глаза с биноклем, но еще и радиостанция. И о нас они тоже успели доложить так что лишнего времени нет ни минуты. Отдавайте команду, Владимир Николаевич. Музыканты прибыли, танцы начинаются. И не забывайте, что от быстроты и решительности наших действий, возможно, зависит судьба империи». Господа офицеры переглянулись с некоторым недоумением, но генерал Горбатовский все понял правильно и утвердительно кивнул. «Скоротечная Таненбергская операция началась. Раз-два, и в дамках. 14. 1 августа 1914 года. 9.25. Восточная Пруссия, приграничное селение Сальдау, ныне Дзялдова, въезд в город со стороны Млавы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артамский. «Командовать парадом я решил с борта штурмоносца своей супруги и пригласил генерала Горбатовского составить мне компанию. Чтобы при этом командующий не терял управление своим корпусом, я вручил его начальнику штаба генералу Асмусу имперский ротный полевой комплект связи и управления, который привел этого достойного офицера в величайшее изумление». «Что это, Сергей Сергеевич?» Спросил он, непонимающе глядя на вытесненный на крышке прибора логотип с двуглавым орлом и надпись «Штамп». «Собственность русской императорской армии, продаже не подлежит». Пришлось объяснять, по возможности не углубляясь в дебри. «Это, как и находящийся перед вами летательный аппарат, высокотехнологическое изделие российской промышленности из одного интересного мира, опережающего вас на сто лет», — ответил я. «Российская империя там, передовая научно-технически развитая держава, доминирующая на просторах Евразийского континента, намного опережающая в этом отношении Россию моего родного мира». «Вашего родного мира?» — переспросил генерал Асмус, при том, что остальные присутствующие офицеры недоумевающе переглянулись. «А мы-то думали, что вы происходите просто из будущих времен, а мир един». И изменяя наше прошлое, вы вместе с тем меняете свое будущее. «Нет, на будущее своего мира напрямую я повлиять не могу», — ответил я. «Это исключено. И вообще, будущие времена бывают разные. В пяти известных нам альтернативных мирах будущего на календаре один и тот же 2016 год. При этом в моем родном мире на главной последовательности Россия — Это буржуазная республика. В двух альтернативных мирах процветает Российская империя, возглавляемая абсолютными монархами из династии Романовых, придерживающихся социалистических убеждений не марксистского толка. А в других двух мирах успешно функционируют социалистические республики почти марксистского образца. Почти. Это потому, что, узнав о некоторых особенностях их устройства, старик Маркс 33 раза перевернулся бы в гробу, а потом обратился бы в ислам. «А вы, господин Серегин, рассуждаете о марксистских и немарксистских социализмах как специалист», с оттенком неприязни, сказал немолодой подполковник. «Социализм, — сказал я, — это всего лишь система отношений между людьми и государством, когда оно берет от каждого по возможностям и воздает взамен по заслугам. А совсем не то, что вообразил себе господин Маркс. Кому много дано, с того много и спросится. По подвигу и награда. Великим социалистом был Петр Великий, который из себя требовал даже больше, чем со своих соратников. А вот государь-император Николай Александрович придерживается прямо противоположной идеологии, спрашивая из тех, с кого и брать-то нечего, и награждая зачастую не по подвигу, а по праву рождения. Но все имеет свою цену. Один раз после русско-японской войны, 9 лет назад, вашу империю уже разок тряхнуло, так что чуть зубы не вылетели. В этот раз все будет гораздо хуже и простого народа на фронт мобилизовали больше, и война, множащая кровавое остервенение, продлится дольше, и государственная машина, значительно сильнее расшатанная, придет от военной нагрузки в большее расстройство. Моя задача, как посланца свыше, помочь вам ввести у себя рациональный немарксистский социализм сверху, прежде чем буржуазия, жаждущая неограниченной власти, свергнет монархию. А потом озверевшие от такого безобразия народные массы устроят радикальную социалистическую революцию под лозунгом разрушения всего до основания», чтобы на обломках Старого Мира и горах трупов попытаться построить свой марксистский социализм снизу. Такова была история России, данная мне в ощущениях, когда я был еще обыкновенным русским офицером. С той поры в реке Лето утекло много воды. Но память у меня крепкая и рука твердая, а потому я со всей решимостью буду стараться предотвратить исторический разворот в эту сторону. Не надо России эдакого счастья ни в каком виде. Очевидно, мой оппонент-подполковник являлся поклонником всего буржуазно-прогрессивного и в упор не замечал всяческого быдла, потому что он тут же вякнул. Но как же вы не понимаете, что промышленники и предприниматели — это самая прогрессивная и активная часть нашего общества? Вот и во Франции, Британии и Голландии, совершив революции, европейская буржуазия положила началу прогрессу и процветанию своих стран. Вы не путаете европейскую буржуазию и нашу, — ответил я, чувствую, как где-то в районе темечка щекотно так начинает резаться нимб. Только наши буржуазные революционеры могли додуматься до того, чтобы, придя к власти, первым делом отменить полицию в городах и весях, а также дисциплину в армии. Радикальные социалисты тоже, конечно, не ангелы, но чтобы они могли бросить в почву свое зерно, буржуазия должна была ее вспахать и обильно унавозить. Люди, так бурно сейчас выступающие на Ниве продвижения прогресса и идеи либерализма, на самом деле не способны ни к чему, кроме неустанной болтовни. К буржуазии я, собственно, отношусь вполне терпимо, но только к той ее части, которая, как господин Путилов, налаживает нужные России производства и не отделяет себя от своей страны. А те буржуа, что готовы на любые преступления ради 300% прибыли, да еще мечтают устроить у нас на родине все по британскому или французскому образцу, являются для России откровенными врагами, от которых избавляться надо чем быстрее, тем лучше. А там, на войне как на войне. Непонимание к оказывающим сопротивление, непощадой. Видимо, в процессе этого объяснения из меня наружу начал потихоньку вылезать младший архангел, потому что господа офицеры бочком-бочком стали расступаться в стороны, образуя вокруг моей персоны пустое пространство и даже подполковник, так нелюбящий социалистов, попятился назад. Лишь генерал Горбатовский остался невозмутим. «Как вы видите сами, господин Серегин облечен полномочиями со стороны столь высоких инстанций, что по сравнению с ними даже император Всероссийский является исчезающей малой величиной». С легкой усмешкой на сухих губах сказал он. Но политические подробности задания Сергея Сергеевича — это вопрос не нашей армейской компетенции. Наше с вами дело сугубо простое — разбить супостаты и одержать убедительную победу. И для этого нам дано все, о чем недавно можно было только мечтать. Но и это не самое главное. С нами Бог, а значит, мы непременно победим. Но тут, набис под занавес, выступил генерал Асмус. «Но все же, Владимир Николаевич, хотелось бы узнать у господина Серегина, что такое главная последовательность и чем она отличается от всех прочих?» — спросил он. «Главная последовательность, — принялся я пояснять, — это протянувшаяся из прошлого в будущее цепь миров, развивающихся, так сказать, самотеком, без прямого божественного или иного постороннего влияния. Ваш мир тоже был миром главной последовательности» пока я не начал действовать и не выбил его на самостоятельную траекторию. Причина моего появления у вас в том, что к началу 21 века эта самая главная последовательность стала клониться к ситуации инферно. В просторечии, описываемой словами, ад кромешный на земле. Ибо сторонниками такого развития являлись сильные политические группировки — а противостоящие им силы оказались парализованы или вовсе уничтожены. Уж можете мне поверить, ибо родом я как раз оттуда. И тогда Творец Всего Сущего, решив, что такой вариант развития сотворенных им миров его не устраивает, создал несколько искусственных боковых миров ответвлений с пониженным содержанием в них неизбежного зла. Но это далеко не самые любопытные явления по этой части. Некоторые миры не имеют к нам с вами почти никакого отношения. Вроде бы живут там такие же люди, но их история была совсем не похожа на нашу, а потому для нас тамошние обитатели почти как какие-нибудь уэлсовские марсиане. На самом деле разных миров так же много, как и песчинок на морском берегу. И в будущем разных миров гораздо больше, чем в прошлом, ибо чем дольше длится история, тем больше возможностей для ветвления. Немного помолчав, я добавил. Очевидно, что миры, остающиеся без прямого внимания Творца всего сущего, деградируют и дичают точно так же, как и сад, оставшийся без внимания садовника. Именно он является во всех сущих мирах источником созидающего импульса. Без его участия под влиянием неумолимого времени один раз сотворенное может только ветшать и обращаться в прах. С человечеством, должно быть, происходит то же самое. Со временем среди людей становится меньше творцов и воинов, зато увеличивается количество потребителей, умеющих только переводить готовый продукт на дерьмо. Но вот шишем. Сейчас перед нами стоит задача победить 20-й германский корпус генерала Шольца, положив первый кирпич фундамент алтаря победы. «Мы русские, наше дело правое, с нами Бог» а потому мы победим. По мере того, как я говорил, господа офицеры слушали меня все более и более внимательно, будто я был гору, излагающим им священное откровение. А когда нестерпимо сияющий меч Бога войны оказался выдернут из ножен и вздет над толпой, та подгромыхание раскатов с ясного неба разразилась яростными победными криками. «Нет у нас другого пути, кроме победы!» 14. 1 августа 1914 года. 16.25. Восточная Пруссия. Воздушное пространство над Межозерными Дефиле к северу от городка Уздау, Уздава. Окрестности деревни Раушкин, Рушкова. Высота 3500 метров. Рубка штурмоносца Богатырь. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. С высоты птичьего полета было прекрасно видно, как батальонные группы дивизии генерала Неверовского при поддержке артиллерии и танков наступают от деревушки Раушкин в направлении деревни Берглинг, прикрывающей дефиле между двумя небольшими озерами. Именно через нее проходит основной рубеж полевой обороны 70-й ландверной бригады, перекрывающей железную и шоссейную дороги Сальдау-Уздау-Гильгенбург. Примечания автора. Система комплектования кайзеровской армии. Приписные. Ландштурм. 17-19 лет. Срочная служба. 20-21 год. В артиллерии и кавалерии 20-22 года. Резерв. 22-28 лет. Ландвер. Солдаты в возрасте от 29 до 40 лет. При этом резерв Ландвер два раза в год призывают на сборы для освежения навыков. При объявлении мобилизации кадровые корпуса тут же собираются и убывают на границе, предписанные мобилизованным планом, а в их казармах формируются резервные соединения. Одновременно в ландверных округах из соответствующего контингента формируются бригады, как бы сейчас сказали территориальной обороны, которые из внутренних территорий Германии убывают на фронт занимать позиции во вторых эшелонах кадровых и резервных соединений. А в приграничных районах готовятся биться с врагом у себя дома. 70-я Ландверная бригада как раз из последних. Конец примечания. По несчастной деревне беглым огнем бьют мои тяжелые гаубицы из трофейного японского комплекта. Она вся затянута пылью и дымом от горящих строений. Там гибнут не только солдаты в мундирах цвета мышиной шкурки, но и гражданские. Но по-другому никак. В этой деревне основной узел обороны и командный пункт противника. Вот возьмем рубеж, тогда будем оказывать помощь раненым и хоронить погибших. А пока фрау и киндерам лучше мирно посидеть в глубоких подвалах своих домов. Солдаты, одетые в мундиры цвета хаки, под непрерывный грохот батарей трусцой движутся вперед, укрываясь за массивными тушами танков, выстроенных в шахматном порядке. С вражеских позиций по ним фланкирующим огнем четко, как по уставу, бьют пулеметы, но их очереди бессильно рикошетят от танковой брони, лишь иногда находя щели в боевом построении. Впрочем, время от времени то один, то другой танк сходу делает выстрел, и тогда на линии немецких траншей на одно пулеметное гнездо становится меньше. Впрочем, от танков не отстают батальонные орудия поддержки пехоты, которые расчеты катят позади строя пехоты. Обзор у командиров батарей гораздо лучше, чем у наводчиков танков, а потому разражаются выстрелами они гораздо чаще. Все, что мешает продвижению пехоты, должно быть уничтожено достается от батальонной артиллерии и злосчастной деревни, потому что с военной точки зрения ее каменные дома сами по себе являются оборонительными сооружениями. Из заложенных мешками с землей оконных проемов германские солдаты стреляют в наступающих русских, и в ответ тоже прилетают не булочки с повидлом. При этом германские полевые батареи, по старинке напрямую на прямую наводку, подверглись уничтожающим артиллерийским и воздушным ударам. И сейчас подавленные почти не беспокоят наступающих ненужной суетой. Там все мертво. Воронка на воронке, орудия разбиты, зарядные ящики беспощадно разломаны, повсюду разбросаны окровавленные тела солдат и офицеров. И только сорвавшиеся с привязи ржущие кони бегают кругами, не понимая, что произошло. Сначала по этим позициям щедро прошлась русская коса смерти, а потом туда же триоленитовыми фугасами ударили мои гаубичные батареи, превращая все вокруг в лунный пейзаж. Примечание автора. Немецкое прозвище русских трехдюймовых пушек, расчеты которых к началу ПМВ – В идеале владели сложнейшей технологией ведения огня шрапнельными снарядами. Конец примечания. Сначала жаба, которая душит все подряд, требовала работать по германской артиллерии так, чтобы пушки потом можно было обратить в трофей. Но потом подумалось, что трофеев я еще наберу, но лишний риск ранения или смерти моих солдат и офицеров для меня неприемлем. А потому в итоге я принял решение, что вражескую артиллерию необходимо разнести в труху, чтобы ее просто не было. А позади гвардейцев Неверовского, в самой деревне Раушкин, с прикладом у ноги ожидают свернутые в походные колонны полки 19-го корпуса местной русской императорской армии. Как только враг будет опрокинут, они войдут в прорыв и стремительно продвинутся к городишку Гильгенбург, овладение которым будет считаться итогом сегодняшнего дня. На следующий день боевой порядок поменяется. Части 19-го корпуса встанут на острие атаки, а дивизия Неверовского займет позиции во втором эшелоне. И только ее гаубичная артиллерия бригадного и дивизионного звена будет работать по заявкам штаба корпуса, или исходя из моей оценки ситуации на поле боя. А то местные генералы обстановкой владеют только на расстоянии прямой видимости, и то посредственно. О моей энергооболочке на поле боя ведомо все, и даже немного больше. И вот настал момент, когда германские ландверовцы, устрашенные перспективой рукопашной схватки с численно и качественно превосходящим противником, начали сначала по одному, а потом и массово, вылезать из своих траншей и стремительно отступать к запасному рубежу обороны у Гильгенбурга. Противник численностью до двух рот покинул и дефиле у деревни Гжибен, расположенные в двух километрах западнее направления главного удара. По этим позициям, дабы пресечь пулеметный и артиллерийский обстрел атакующих частей с фланга, тоже хорошенько прошлась моя артиллерия, превратив окопы в осыпавшиеся ямы, а деревню в горящую руины. Вся 70-я бригада составлена из уроженцев местной округи, а дома, как известно, и стены помогают, и они же, если надо, спрячут. Но игра в кошки-мышки в местных лесах с партизанами кайзера Вильгельма в мои планы сегодня не входит. «Ну вот и все, Владимир Николаевич», — сказал я Горбатовскому, с интересом наблюдавшему за происходящим. «Враг бежит, даже не испытав счастья рукопашной схватки с героями Бородина. Теперь ваша очередь показывать, чему вы научились после Артура. Враг на этом поле должен быть либо мертвым, либо пленным» но никак не счастливо отступившим на запасные позиции. Возись с ним потом с изнова. Вы начинаете, а я поддержу ваш порыв танками и дальнобойной артиллерией. Да уж, вот тут вы совершенно правы, несмотря на некоторую кровожадность. Кавалерию пора пускать в дело, пусть порубит супостата. Усмехнулся Горбатовский, а потом взял микрофон и начал в устной форме доносить свои указания до генерала Асмуса и почти тут же вслед бегущим германцам стала беглым огнем бить шрапнелями русская артиллерия. А 7-я кавалерийская дивизия на рысях направилась к месту прорыва. Следом за кавалерией быстрым шагом двинулись вперед колонны пехотных полков. К закату они должны быть уже в Гильгенбурге, выдвинув авангарды к северной оконечности грозда Дивизия Неверовского тем временем начала перестраиваться. Первая и вторая бригады двинулись левое плечо вперед прикрывать полосу прорыва со стороны южной оконечности озера гроз а третья, под командованием генерал-майора Александра Тучкова, правое плечо вперед двинулась маршем к деревне Вонсом. Красавец, умница и храбрец, раненный на Бородинском поле в грудь картечью, этот генерал выжил только благодаря моему заклинанию поддержки – А потом, едва встав на ноги, одним из первых принес мне встречную клятву. Таких командиров, на лету перенимающих новую тактику, перспективных с точки зрения роста в боевой обстановке, будущих Суворовых, Кутузовых, Скобелевых, Жуковых, Рокоссовских в моей армии немного, а потому я всех их холю и лелею. Именно поэтому после прорыва позиции 70-й ландверной бригады Александр Тучков получил права начальника отряда, действующего в отрыве от основных сил. Усиленные танковые роты и кавалерийской дивизии полковника Зиганшина, сводный отряд генерала Тучкова получил приказ выйти в район железнодорожного узла Дейчейлау и Лава и закрепиться среди тамошних озерных дефиле. Такой маневр необходим для того, чтобы уберечь корпус Горбатовского от вероятного удара в спину, если и не первого корпуса генерала Франсуа, так со стороны германских резервов, перебрасываемых с Западного фронта. Конечно, бригада, пусть даже на выгодных рубежах и со средствами усиления, против одного-двух корпусов долго не продержится, но тут надо понимать одну особенность. Если в нашей истории корпусу Франсуа на передислокацию и развертывание на новых рубежах потребовалось четверо суток, то с Западного фронта войска будут ехать не меньше недели, а когда приедут, то обнаружат, что фатально опоздали и имеют дело не с бригадой, а со всей Второй армией. Для операции, которую я тут задумал, неделя на переброску плюс 2-3 дня на реакцию верховного командования это целая вечность. А корпусом Франсуа необходимо заняться как можно скорее, лучше всего прямо сейчас, пока он еще не погрузился в эшелоны и не отправился в путь. 14.1 августа 1914 года, 1755. Восточная Пруссия. Воздушное пространство над городом Гумбинин, Гусев. Высота 1600 метров. Рубка штурмоносца Богатырик. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Тем временем разогнавшиеся в скачке кавалеристы рубят германский ландвер как лазу на учениях. Лишь немногие германские солдаты останавливаются, поднимают руки и тоже падают зарубленными, ибо конница в горячке боя пленных не берет, просто не умеет. Таков закон войны. Тот, кто хочет выжить, должен упасть на землю и лежать неподвижно, притворившись мертвым. А там либо постараться незаметно уползти к ближайшему лесочку, либо сдаться трофейной команде, которая непременно пойдет вслед за боевыми частями собирать разбросанное оружие и патроны. Едва стало понятно, что сопротивление противника сломлено и все идет по плану, я предложил генералу Горбатовскому в компании Шершни сделать вылазку к Гумбинину и навести панику на еще не пуганного германца. А то, как бы ни было поздно, уйдут эшелоны со станции на перегон, лови их потом. Заодно можно будет продемонстрировать возможности штурмоносца, не только как летающего командного пункта, но и как средства огневой поддержки десанта и подавления вражеской обороны. Генерал подумал и согласился. Тем более, что я ему пообещал, что связь с генералом Асмусом при этой отлучке сохранится в полном объеме, и отсутствовать мы будем не больше часа. 200 километров для штурмоносца — это одна нога здесь, другая там. Даже на сверхзвук выходить не придется. И мы успели. Паровоз уже вытягивал первый эшелон на перегон, но по приказу моей супруги пилотессы заложили крутой вираж, нацеливая штурмоносец на выходную стрелку. Если бы мы находились в обычном самолете, то перегрузка бросила бы нас на борт как Кегли. Но данный летательный аппарат был создан цивилизацией, победившей тайны гравитации. Поэтому на протяжении всего маневра вектор внутренней гравитации остался четко перпендикулярным поверхности палубы. Но не успело изображение Земли на экранах кругового обзора выровняться, как машину резко подбросило, а прямо по курсу нарисовались два пушистых инверсионных следа, протянувшихся к игрушечному паровозику, тянущему за собой коробочки вагонов. Вот так выглядит залп главным калибром, господа. Успел прокомментировать я это событие генералу Горбатовскому и его адъютанту капитану Горину. Два пудовых оперенных снаряда из закаленной стали разгоняются электромагнитными силами до скорости в 5 верст в секунду. Удар пришелся на следующий за тендером классный вагон, в котором, скорее всего, перемещались херен-офицерин. Встала дыбом взорванная земля, во все стороны полетела щепа. Фрагменты человеческих тел и всякая дрянь вроде колесных пар. Паровоз этим ударом сбросила с рельс и будто дохлого жука перевернула вверх колесами. Скорость эшелона была еще невелика, поэтому классической картины крушения со вставшими дыбом вагонами не получилось. Чуть поддернув нос, в этой атаке моя супруга дала еще два залпа. Один в середину эшелона а второй по самой станции, где под погрузкой стояло еще несколько поездов. И в каждом случае результат был выше всяких похвал. Разлетающиеся обломки и суетящиеся фигурки германских солдат, неожиданно узревших в небесах огненные письмена. А потом, пока штурмоносец закладывал крутой вираж, чтобы зайти во вторую атаку, на станцию обрушился эскадрон шершней, прочесав ее огнем лазерных пушек, установленных на внешних подвесках. Вот это должно быть показалось германским солдатам, если не самим апокалипсисом, то его предвестием. Штурмоносец, атаковавший с полутора километровой высоты, им было едва видно. Зато ударные штурмовики опустились до высоты бреющего полета, что давало возможность разглядеть их самым лучшим образом. Бугристые плиты брони на округлом, будто бы вылизанном корпусе, без единого острого угла, непонятные опознавательные знаки красные пятиконечные звезды и ужасное оружие, извергающее лучи смерти. От одного их прикосновения плавится металл и кирпич, Вспыхивает дерево и человеческие тела. Подкошенные несколькими десятками таких лучей, одна за другой со страшным грохотом рухнули готические кирпичные вышки-водокачки и почти сразу же заполыхали расположенные за ними угольные склады. А также вагоны на запасных путях с другой стороны станции. Местный народ стал разбегаться от них так, будто узрел самого дьявола. Бумкнуло и в самом деле не слабо. Очевидно, в эти злосчастные вагоны грузили бы и комплект корпусного или дивизионного артиллерийского полка. Но это было только самое начало веселого погрома. Во время второго захода моя супруга уделила свое высочайшее внимание зданию вокзала, превратив его в груду битого кирпича, и основательно расковыряла выходные стрелки в сторону России, дабы на как можно больший срок вывести этот железнодорожный узел из строя. Нарезая круги в окрестностях Гумбинина, мы видели, что и сам этот городок, и его округа превращены в огромный военный лагерь. Именно тут германское командование готовилось встречать вторжение Ренинкамфа. А после начала наступления генерала Самсонова оказалось вынуждено резко менять свои планы. Теперь Геру фон Притвицу будет еще интереснее заниматься своим делом, потому что мы не только разнесли в Дребезге станцию, а потом погусарствовали в окрестностях, наведя страх божий на кадровых германских зальдатонов, но еще в Дребезге разнесли железнодорожный мост через речку Ангерап, километрах в десяти к западу от станции. Я пообещал Горбатовскому, что, по крайней мере, на территории Восточной Пруссии никаких покатушек на поездах у германской армии не будет. По большей части ей придется ходить по этой земле ножками, а скорее всего ползать по-пластунски, оглядываясь на небо. Война типа «белые люди против папуасов» по стандартам времен 30 лет тому вперед начинается. 14 августа 1914 года, 21.05. Восточная Пруссия. Гумбинин. Железнодорожная станция. Командующий 8-й германской армией генерал-полковник Максимилиан фон Притвиц-унд-Гафран. Так уж получилось, что на настоящей войне, где враг свиреп, силен и опасен, Максимилиан фон Притви гафран был только в ранней юности, когда в чине прапорщика, 18 лет отроду, участвовал в кровопролитных сражениях при Траутенау и при Садове, она же битва при кёне греция Тогда Пруссия победила, но заплатила за эту победу реками крови. Чтобы одержать верх над своими противниками, австрийцам не хватало организованности и хорошего оружия, а отнюдь не храбрости. Именно там юный Максимилиан видел полки, в одном бою потерявшие половину своего состава и гекатомбы прусских и австрийцев трупов, приготовленные для погребения. Примечание автора. Желающие могут посмотреть на картину Вацлава Сохара «Батарея мертвых». Конец примечания. При этом и те, и другие были немцами, которые сражались за своего короля. По сути, это была гражданская война в германском мире, в ходе которой решалось, какое немецкое государство будет господствовать, а какое уйдет в историю. В политике такое явление известно под названием «ловушка Фукидида». Примечание автора. «Ловушка Фукидида» — термин для описания явной тенденции к войне, Когда новая укрепляющая свои силы держава угрожает вытеснить существующую великую державу в качестве международного или регионального гегемона. Конец примечания. Результат войны получился несколько неоднозначный. Германия победила и заняла господствующую позицию, но и Австрия никуда не делась. Более того, она заняла такое положение в созданной Бисмарком коалиции, что получила возможность вертеть старшим партнером, то есть победившей ее Германией. Потом была франко-прусская война, но она слабо задела второго лейтенанта фон Притвица. В битве при Сидане его часть не участвовала. На ее счету была только осада и бомбардировка Туля, капитулировал без штурма и осада Парижа. После той войны Максимилиан фон Притви Цундгафрон закончил военную академию, служил на различных должностях в войсках и большом генеральном штабе, рос в званиях, был на хорошем счету, но артиллерийскую канонаду и звуки перестрелки все это время слышал только на маневрах. Казалось, что набухающая как тесто в катке германская империя настолько сильна, что никто не посмеет покуситься на нее вооруженной силой а все конфликты будут разрешаться только дипломатическим путем, так что на долю старшего поколения больше не достанется войн. Но не срослось, и 14 год грянул как гром среди ясного неба. В то время как на Западе у германской армии все шло как по маслу, над Восточной Пруссией сгустились черные тучи. Будь русское командование чуть поорганизованнее, и сумея оно добиться синхронизации действий своих ударных группировок, восьмая армия была бы разбита в одном-двух сражениях. Но и в той ситуации, что сложилось к настоящему моменту, хорошего тоже мало. Русские наступают на южном фасе восточно-прусского выступа. От Млавы, Остроленки и Ломжи общим направлением на север. Если регулярный 20-й корпус, ведя арьергардные бои, отступает с одного подготовленного рубежа обороны на другой, ландверные формирования не показывают такой стойкости. Сегодня около 4 часов пополудни стало известно, что 70-я ландверная бригада, прежде прикрывавшая правый фланг 20-го корпуса, подверглась атаке превосходящих вражеских сил, поддержанных большим количеством артиллерии и больших бронированных боевых машин. Чуть позже, около 6 вечера, из Гельгенбурга по телеграфу успели сообщить, что в город вошли передовые части русских казаков. На самом деле драгун, но у немцев вся русская кавалерия – казаки, после чего связь прервалась. Большое, но незапредельное количество артиллерий, а также пехоты и кавалерия, с превосходящей силой обрушившиеся на ландверную часть, вооруженную и снабженную по остаточному принципу, не вызывали никакого недоумения. Как и маневр русского командования с выходом превосходящих сил во фланг и тыл 20 корпусу. Ничего удивительного. Нашелся у русских генерал с опытом японской войны который углядел слабое место в германском построении и ударил в него изо всех сил. Игра далеко не закончена, и катастрофу еще можно предотвратить. Решение, которое следует из такого развития событий, тоже вполне понятно. 41-й дивизии 20-го корпуса надо дать команду отойти дальше на север, к Таненбергу, чтобы прикрыть направление на Аленштейн с юго-запада. И в то же время необходимо ускорить переброску в район разгорающегося сражения частей и соединений, занимающих сейчас позиции вдоль восточной границы. Третья резервная дивизия, дислоцированная под Гальдапом, еще утром получила приказ оставлять свои позиции, грузиться в эшелоны и отправляться в Аленштейн по железной дороге для усиления левого фланга 20-го корпуса. Кроме третьей резервной дивизии, приказ передислоцироваться к Каленштейну получил 18-й армейский корпус. А 1-й армейский корпус также по железной дороге необходимо перевести в район Дайчэйлао, чтобы атаковать вторгшиеся русские войска сразу с обоих флангов. При этом третий резервный корпус и первая кавалерийская дивизия составят собой завесу, которая при необходимости будет отступать на запад с ожергадными боями ибо так говорил Заратустра, то есть Шлиффен. Даже если русские примут решение наступать своей армией, собранной в Прибалтике, то даже оставляя Восточную Пруссию, германской армии следует одержать над врагом победу, разбив его силы под Танненбергом. Только вот незадача. Мосты по пути предполагаемой переброски войск неожиданно оказались взорваны в нескольких местах. Теперь германским солдатам придется либо вылезать из вагонов, грузить полковое имущество на повозки и топать в направлении Алинштейна на своих двоих, либо ждать, когда саперы из спиленных в лесу бревен и матерных выражений соорудят временные переправы. И почти одновременно с известием о поражении под Гильгенбургом пришло сообщение о трагедии в Гумбинине. Если разгром 70-й Ландверной бригады укладывается в границы возможного, то от случившегося в Гумбинине уму генерала фон Притвица заходит за разум. Станцию разрушили атаки с воздуха и не какие-нибудь обычные дирижабли, а чудовищные аппараты тяжелее воздуха, существенно превосходящие по своим возможностям местные полотнянные этажорки. Как выразился чудом уцелевший командующий первым армейским корпусом генерал от инфантерии Герман фон Франсуа, это было как атака летающего крейсера в сопровождении миноносцев. И только лично прибыв в Гумбинин, вместе со своим начальником штаба генерал-лейтенантом Георгом фон Вальдерзе и адъютантами, Генерал Притвит смог выслушать свидетельства очевидцев и оценить масштабы разрушений и количество злосчастных жертв всего лишь одного ужасного налета. При этом от Инстербурга им пришлось ехать в коляске, ибо чудовищные налетчики разрушили железнодорожный мост через Ангерап, не тронувшись сейной. Развалины станции пропахли запахом смерти, сладковатой вонью тротила и чадом сгоревшего угля. Пожар на складе паровозного топлива к приезду высокого начальства почти потушили, но за такой короткий срок было невозможно ликвидировать прочие следы налета. В дребезге разрушены здания вокзала и порушенные водокачки, кирпичи которых будто грыз огненный дракон. Всего полчаса безумств, и гренадерский полк король Фридрих Великий, находившийся в тот момент под погрузкой, понес ужасающие потери. В первую очередь в офицерском составе, ибо первый же удар пришелся на офицерский вагон, в котором вместе с первым батальоном в район нового развертывания убывал штаб полка. От командира и штабных офицеров не осталось совсем ничего, только окровавленные клочья мундиров дощепы да от разбитого в дребезги вагона и шпал, разбросанные вокруг огромной воронки. Большие потери были и среди рядовых гренадер. Ибо прежде, чем все успели понять, что происходит, и разбежаться, повыскакивав из вагонов, еще один удар был нанесен в середину поезда. Полсотни убитых на месте, до сотни раненых — сущая мелочь по сравнению с теми потерями, которые нанесли взрывы вагонов с боеприпасами и прицельный обстрел лучами смерти вагонов с солдатами. Это были опытные бойцы сказал генерал Франсуа своему командующему приличной встрече. Умелый, свирепый, безжалостный и в то же время достаточно гуманный, чтобы не обратить свою ярость против гражданского немецкого населения. Сделав станцию непригодной к эксплуатации и наведя на наших парней подобие Божьего страха, они тут же свернули свои дела и удалились в свояси. Если это не была разовая акция, то не думаю, что мы в дальнейшем сможем раскатывать туда-сюда по нашим великолепным железным дорогам. А еще нам надо думать, как защищаться от подобных нападений, потому что кружей на пулеметному огню эти летающие твари совершенно нечувствительны. Шайзе! выругался фон Притвец. Этого только не хватало. Под Олийштейном дела складываются далеко не самым лучшим образом. 20-й корпус Шольца атакован двумя русскими корпусами, энергично нажимающими на него с фронта, и еще один корпус, разгромив 70-ю ландверную бригаду, заходит ему во фланг и тыл. Я думал послать вас в обход в район Дейчей-Лау, чтобы уже вы атаковали с тыла этих хулиганов. Но если вы будете маршировать в пешем порядке, то прибудете на место к тому моменту, когда от Шольца останутся только жалкие объедки. «Если мой корпус отправится пешим порядком, — сказал генерал Франсуа, — то можно будет рассчитывать только на возимый боезапас, ведь снабжение по железной дороге тоже не будет действовать. Один-два дня интенсивного сражения, и нам останется только отступать, поджав хвост. Но главной задачей я бы счел выяснить — Что это за чудовищные аппараты, какой армии они принадлежат и какого черта надо их господину, раз он напал на Германскую империю, не удосужившись даже объявить ей войну? А то в следующий раз подобному налету может подвергнуться дворец Сан-Суси, что крайне обеспокоит нашего любимого кайзера. «Если такие происшествия будут продолжаться, это обеспокоит нашего кайзера еще сильнее», сказал генерал фон Вальдерзе. «Еще несколько таких налетов, и боевой дух войск может сильно упасть. Это вам не наши цепелины, которые сбросят несколько бомб и полетят дальше по своим делам». «Я согласен с Германом в том, что эти парни будут долбить свою цель до конца, до полного прекращения ее функционирования». «И что вы нам предлагаете, Георг?» — несколько раздраженно спросил генерал фон Притвец. Ведь мы не можем не выяснить причину этих налетов, не помешать их осуществлению. Сегодня эти неизвестные ударили по железнодорожной станции, а завтра предметом их настойчивого внимания останут войска на полевых позициях. Подобного рода удары должны представлять опасность только в случае сильного скучивания войск, когда они находятся в эшелонах или походных колоннах, сказал генерал фон Франсуа. Именно тогда один снаряд разом способен убивать по полсотни человек. На поле боя, в рассыпном строю, это должно быть не так страшно. Хотя невозможность оказать сопротивление и наказать наглецов будет, конечно, оказывать на наших солдат деморализующее влияние». «И это тоже верно», — согласился генерал фон Вальдерзе. «Я бы предложил перебросить несколько батальонов пешим маршем в Инстербург» и погрузить там вышелоны. Если неизвестный враг проигнорирует это наше действие, значит, удар по Гумбинину был разовой акцией устрашения. А если случится повторение атаки, вот тогда можно будет делать вывод, что никто и нигде не находится в безопасности, и принимать дальнейшие решения, исходя из этого обстоятельства. «И куда эти батальоны должны направиться в случае успешной погрузки?» спросил генерал фон Франсуа. Ведь не будете же вы их грузить только для того, чтобы тут же выгрузить обратно в случае успеха этой вашей проверки. «Нам срочно нужно направить как можно большие силы в Мариенбург», — сказал генерал фон Вальдерзе. «В случае неуспеха операции по обороне Восточной Пруссии, защита этого пункта от вражеского нападения может оказаться вопросом жизни и смерти для всей восьмой армии. В противном случае нам просто некуда будет отступать» ибо морские корабли в случае атак с воздуха не являются безопасным транспортом, и рассчитывать на эвакуацию морем будет чистым безумием. «Да, господа, это хорошие предложения», — с важным видом сказал генерал фон Притвец. «Но кроме предложенных вами мер, необходимо отдать приказ войскам рассредоточиться, чтобы не представлять единой цели» а переброску пешим порядком осуществлять в разбивку, по лесным дорогам и даже тропам. А еще мы должны сообщить обо всем произошедшем нашему любимому кайзеру и надеяться на его гений, способный найти выход из самой сложной ситуации. 15. 2 августа 1914 года. 10.15. Восточная Пруссия. Северное окончание озера Грозда-Мирау. Деревня Земин. Полевой командный пункт 19 армейского корпуса Капитан Серегин Сергей Сергеевич, Великий князь Артанский. Утро 15 августа было для нас добрым. Как мы с Владимиром Николаевичем и планировали изначально: в полночь дефиле между озерами Домирау и Гроз Демирау. С расположенной там деревней Зеемин неожиданно для противника занял передовой казачий 11-й Донской полк, входящий в состав 7-й кавалерийской дивизии. Вместо обычных хитростей, вроде обматывания копыт коней ветошью, я применил заклинание кошачьих лап и истинного взгляда, позволившие станичникам свободно ориентироваться даже в неверном свете только что взошедшей луны. Командует полком полковник Александр Васильевич Чирячукин. Молодой, 41 год, из дворян войска Донского, артиллерист по образованию, боевого опыта русско-японской войны не имеет, но закончил полный курс Академии Генерального штаба. Полком командует 8 месяцев, до того находился на штабных должностях в Кронштадтской крепости и Киевском военном округе. Несмотря на тыловой бэкграунд предыдущей службы, полковник за спинами подчиненных не отсиживается и на боевые задания выступает вместе с полком. Как он сам признается, первоначально его отношение ко мне было холодным, поскольку в сообщения генерала Горбатовского о союзнике он совершенно не поверил. Ходят тут, знаете ли, разные, а потом серебряные ложки пропадают. Но когда раскрылся портал, и из него батальонными колоннами пошли герои Бородина, полковник Чарячукин впал в некоторый шок. Сначала он оценил количество, выправку и оснащение бойцов, особенно приданную каждому батальону легкоартиллерийскую батарею. Потом из-под незнакомой формы и снаряжения начали выступать знакомые из гимназических времен лица при заслуженных орденах и соответствующих погонах. Да и вообще, только два года назад империя с помпой отпраздновала столетие Бородинской битвы. Помимо командира дивизии генерала Неверовского и командира третьей бригады генерал-майора Тучкова, у меня в строю командир первой бригады, герой контратаки на Семеновские флеши, полковник Буксгевден и герой сражения за Курган-Раевского подполковник Богдановский. А эти люди для него авторитеты. Особенно Неверовский и Тучков-младший. Эти герои-богатыри служат артанскому князю, то есть мне не по принуждению и не за деньги, хотя жалование у них, ой, какое немаленькое. А потому, что дали клятву защищать Россию от всяческих напастей. Танки и даже шаршни со штурмоносцем на фоне дивизии Неверовского прошли по статье «Прочие». Потом был бой за Берглинг. «Среди моих героев Бородина – две сотни раненых и ни одного убитого, при том, что враг бросил позицию и бежал». Про маленькую хитрость со скрытыми бронежилетами и наложенными на бойцов заклинаниями, увеличивающими возможность их выживания, полковник Черечукин пока не подозревает. Но вот шахматный танковый строй, Принявший на себя огонь фланкирующих пулеметов и концентрированный артиллерийский огонь, превративший вражеские позиции в лунный пейзаж, он оценил как специалист. Местная пехота, если пустить ее в подобную лобовую атаку на вражеские подготовленные позиции, даже если достигнет успеха, то умоется кровью от пулеметного и артиллерийского огня, как раз по причине качественного превосходства противников вооружений. Но я в одном лице совмещаю младшего архангела, суверенного монарха и владельца частной военной корпорации, и ни одна из этих ипостасей не является сторонником заваливания врага трупами своих солдат. Каждый верный солдат или офицер для нас уникален, и по каждому в случае его гибели мы скорбим. А потом вечером, когда у Гильгенбурга войска встали на биваки и разожгли костры, а из тыла подъехали полевые кухни, от местных частей в сторону расположения подразделений дивизии Неверовского потянулись ходаки. Такая вот народная солдатская дипломатия. А там, среди прочих, и солдаты 20-го года службы, помнящие еще походы Суворова. И начались разговоры про Тридесятое царство, где обитает воинское братство защитников Руси где не делают разницы между солдатом и генералом, где мертвых разве что не оживляют, нету, мол, таких полномочий, а все остальное вполне возможно, где старики становятся снова молодыми, а раненые почти на смерть исцеляются волшебным образом, и даже отрубленные руки-ноги отрастают вновь. И от таких речей голова кругом идет не только у деревенских парней, но и у образованных господ-офицеров которые тоже общаются с людьми своего класса и положения. И вот после таких бесед по душам мы с генералом Горбатовским пришли к казачкам на бивак. А там чайник кипит, срывая крышку, и толкует народ только о Тридесятом царстве. И тут причина этих разговоров выходит к ним из темноты и говорит. «Здравствуйте, станичники!» В ответ народ дружно вскочил, вытянулся во фронт и босовито ответил заученным: Здрав жил, ваш съезд. Вольно, сказал я. Объявляется положение вне строя. Садитесь. Надо поговорить. Ну и поговорили. А потом я впервые в этом мире полностью обнажил свой меч бога войны, благословляя казачков заклинанием моей поддержки, включающей в себя кошачьи лапы, истинный взгляд, регенерацию и кое-что еще, вроде понимания германской мовы. И все это сроком на одни сутки. Стабилизированные заклинания только для верных. А потом, вроде бы не спеша, Станичники снялись с бивака, заседлали коней, и бесшумные, как призраки, отправились в ночной поиск к деревне Зеемин. При этом было видно, что времени прошло всего ничего, а многие и многие испытывают смутное беспокойство от того, что их потихоньку начинает одолевать призыв. А уже утром на исходные позиции для развертывания 19-го корпуса подошли свернутые в походные колонны пехотные полки. Германский 20-й корпус в тот момент занимал укрепленные позиции от южной оконечности озера гросс мирау до северной оконечности озера Мюлен. Еще вчера утром германские позиции упирались в южную оконечность этого озера, но непрерывно атакующий от Нейденбурга 15-й корпус генерала Мартаса отодвинул 37-ю германскую дивизию на 5 километров на север, В то время как 23-й корпус генерала Кондратовича, противостоящий 41-й германской дивизии, оставался тих и индиферентен. Насколько я помню схему Таненбергского сражения из нашей истории, там было все то же самое, только двумя неделями позже. Кондратович стоял на месте, а Мартас поворачивал германские позиции вокруг оси, пока фронт противостояния вместо направления запад-восток не сориентировался по линии север-юг. А потом в тылу русских отовсюду повылезали переброшенные с восточного направления германские соединения, после чего дело кончилось окружением и разгромом. Но теперь в тылу у немцев вылезли уже мы, причем вражеские части, которые должны прийти на выручку злосчастному 20-му корпусу, не едут в поездах, а идут пешком, в силу чего безнадежно опаздывают. «Вот видите, Владимир Николаевич, какая красота!» Сказал я Горбатовскому, когда выстроенные в колонны войска замерли перед нами в ожидании приказа. «Германец к нам спиной, и деваться ему некуда». 17-ю дивизию следует развернуть фронтом на юг, на направление Остервит-Людвигсдорф. 38-ю дивизию и дивизию генерала Неверовского со средствами усиления выдвинуть на линию Грюнвальд-Таненберг. В дальнейшем артиллерия развертывает свои позиции в Таненберге, 38-я дивизия разворачивается фронтом на юго-восток, а дивизия Неверовского продвигается до самого Мюллена и стоит там насмерть. Если генерал Шольц где-то будет прорываться из мышеловки на свободу, то именно там. «Так вы же вроде сегодня хотели придержать Дмитрия Петровича в резерве», — возразил Горбатовский. «Не получается резерва», — вздохнул я. «Вы только посмотрите, какая диспозиция для тактического блица». Милейший Гер Шольц уже все понял, но для него это понимание запоздало, потому что мы уже начали. Если все будет сделано правильно, то еще до заката 20-й германский корпус отойдет в область придания старины глубокой весе целиком. А иначе у нас получится только размолоть в муку 41-ю дивизию и сильно потрепать 37-ю. А остатки убегут, что мне очень не нравится. Не должно остаться от врага на этом поле ничего и никого, только мертвые и пленные. Сергей Сергеевич прав сказал Неверовский, внимательно оглядев поле боя. Момент, какой в битве бывает редко. Примечание автора. На жаргоне XIX века момент — удачный случай, а если так говорят в отношении какого-нибудь человека, то это значит, что он счастливчик. Конец примечания. Упускать такое — непростительная глупость. Да и нам не привыкать биться без отдыха. После боя на Шевардинском редуте с половинными потерями моя дивизия, пополненная новобранцами, всего через день встала на багратионовых флешах. Да и не бой был вчера, а одно было в ствол. Братцы даже вспотеть не успели. — Все верно, Дмитрий Петрович. А потому, — сказал я, обнажая меч бога войны для произнесения общего благословения, —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 Уже к полудню яростное Таненбергское сражение было в разгаре. Если Грюнвальд удалось взять с налету, ибо никого, кроме безобидных теловиков 41-й дивизии, там не было, то за Таненберг и Людвигсдорф разгорелись ожесточенные бои. Особенно за Таненберг, потому что туда ночью из Вейбурга отошли штаб 20-го корпуса и резервы. Пока гренадерские роты дивизии Неверовского при поддержке артиллерии, бьющих прямой наводкой танков, выкуривают из развалин деревни Егерский батальон граф Йорк фон Вартенбург и спешенный драгунский полк фон Ведаль, русская 38-я дивизия начала обходной маневр через лесной массив, расположенный севернее линии таненберг мюллин Как только они встретятся с наступающими частями 15-го корпуса и развернутся фронтом на юг, судьба битвы будет окончательно решена. Артиллерия дивизии Неверовского, 2-й тяжелый дивизион 19-го корпуса и 38-я артиллерийская бригада, выведенные на позиции в поле за Грюнвальдом, сосредоточенным огнем подавляют германские батареи пресекают маневр резервами, а также громят вражеские позиции вплоть до самого Мюллена, облегчая продвижение на север 15-го корпуса генерала Мартаса. Германские коллеги отвечают нашим артиллеристам слабо. Артиллерия 37-й дивизии понесла в контрбатарейной борьбе большие потери. И, кроме всего прочего, перед ней стоит задача попытаться затормозить наступательный порыв 15-го армейского корпуса, непрерывно атакующего противостоящие ей германские позиции. С артиллерией 41-й дивизии дело обстоит еще хуже. После начала маневра русской 17-й дивизии она попала под угрозу захвата с тыла, а потому находится в процессе смены позиций. Поскольку к полудню в Танненберге уже вовсю кипел уличный бой, германские артиллерийские упряжки пытаются проскочить от Людвигсдорфа в обход через поля по направлению к деревне Зеевалде, расположенной между Танненбергом и Мюлленом. Это как раз тот случай, когда гладко по карте. А на местности попадаются вспашка поперек предполагаемого пути движения и межевые канавы, в которых разбиваются деревянные колеса орудий и зарядных ящиков, а кони ненароком ломают ноги. И это не считая шквального артиллерийского обстрела, в основном шрапнелями, ибо для артиллерии, спасающейся от захвата бегством по открытой местности, большего и не требуется. У 41-й дивизии немцев дела обстоят хуже некуда. Еще в час пополудни 65-й пехотный московский полк и 66-й пехотный бутырский полк заняли позиции по опушке леса к северу от деревни Остервит. А 68-й лейб пехотный бородинский полк захватил поросшую лесом господствующую высоту в километре на запад от Людвигсдорфа где располагаются штаб и тылы 41-й германской дивизии. Еще полчаса спустя под прикрытием русской пехоты во втором эшелоне по побатарейно заняла позиции 17-я артиллерийская бригада. С этого момента германские позиции находились под сквозным перекрестным артиллерийским, а кое-где и оружейно-пулеметным огнем. С одной стороны клещей позиции занимает 2-я пехотная дивизия 23-го армейского корпуса, с другой наступает 17-я дивизия 19-го армейского корпуса. Командует 41-й германской дивизией генерал-майор Лео Зонтек, которому данная диспозиция крайне не нравится. Еще немного, и по узкой простреливаемой полосе из узкой щели на выход потянутся пехотные подразделения. Те, что успеют вовремя сняться с позиций. Иначе к темноте на поле боя не останется ни одного живого немецкого солдата. Частью спасающиеся от разгрома немцы могут выходить к Таненбергу, а частью вслед за артиллерией к Зеевалде. Но только это уже не будет дивизия, а лишь отдельные уставшие и деморализованные группы людей с исчерпанным боезапасом. Но больше всего в таком случае может быть раненых, брошенных из-за невозможности их вывести, страдающих и проклинающих любимого фюрера, то есть кайзера. Дивизионный лазарет тоже располагается в Людвигсдорфе, и при следующем серьезном натиске на Танненберг он, скорее всего, будет отрезан. На другом, дальнем от нас фланге битвы, генерал Мартос, несмотря на серьезные потери своих частей, обходит основную позицию немцев вдоль восточного берега одноименного озера. После того, как стали замолкать германские батареи, подавленные огнем моей тяжелой артиллерии, натиск 15-го корпуса на германские позиции удвоился. Своим правым крылом Мартас наступает в северном направлении, и сдержать его Шольцу нечем и неким. В течение одного-двух часов следует ожидать как захвата русскими Гогенштайна, прежде служившего для германцев базой снабжения, так и начала уличных боев на восточной окраине Мюлена. Подкреплений, которые должны были прикрыть направление на Гогенштайн и далее на Алленштайн, у германцев нет и не предвидится. Все дело в том, что после разрушения моими диверсантами мостов железной дороги 3-й резервной дивизии идти от Гальда по форсированными маршами не меньше 6 дней. И примерно столько же времени займет выдвижение к Алленштайну 17-го армейского и 1-го резервного корпусов. Германские саперы и мобилизованное местное население, конечно же, чинят разрушенные переправы, но все это в пустой след. Едва работы будут закончены, прилетит каракорд и снова все поломает. При минимуме людских жертв, но основательно. Скорее уж у этих соединений получится зарубиться во встречном сражении с шестым корпусом, где-нибудь в окрестностях Бишевсбурга. При этом отдельные подразделения, вздрюченного мною вчера, первого армейского корпуса в пешем порядке направились в сторону Инстербурга, куда уже поданы под погрузку эшелоны взамен уничтоженных вчера мною в Гумбинине. А вот это непорядок. Господин Притвиц не усвоил преподанный ему урок, поэтому придется послать Каракурт разрушить в труху еще одну станцию. А потом еще и еще. Вокзалы при этом можно не ломать, и водонапорные вышки тоже. Достаточно в каждом случае основательно разворотить путевое хозяйство. И пора уже начать разбивать мосты, не только железнодорожные, но и шоссейные. Моя задача – заставить отступать германскую армию 250 километров от восточной границы за Вислу в пешем порядке, бросая обозы и тяжелое вооружение, чтобы переправиться через реки, на которых уничтожены мосты. И в то же время наступление русской второй армии шестью корпусами с юга на север, на глубину 100 километров, уничтожить возможность этого анабазиса и приведет к полному разгрому восьмой армии по принципу «кто не мертв, тот в плену». И вот в этот напряженный момент в штаб 19-го корпуса в сопровождении казачьего конвоя прискакал посланец генерала Самсонова полковник Крымов. Да, знакомые все лица. Это тот самый тогда уже генерал Крымов, участвовавший в Корниловском мятеже и застрелившийся от отчаяния после того, как его кавалерийский корпус был распропагандирован в Гатчине большевиками и вышел из повиновения. Сейчас этот тип служит исполняющим должность генерала для особых поручений при генерале Самсонове, с которым имеет долгие и продуктивные связи еще с тех времен, когда нынешний командующий второй армией начальствовал над Туркестанским военным округом. В штаб 19-го корпуса полковник Крымов приехал разбираться, почему генерал Горбатовский не выполнил приказ занять укрепленные позиции по рубежу Уздау-Сальдау а вместо того предпринял самовольное наступление в направлении Гильгенбурга, ведь ничего подобного штаб второй армии не планировал. Выехала команда Крымова из Нейденбурга поздним утром, плотно позавтракав и выслушав свежие ценные указания. Они скакали не очень быстро быстрой рысью через Сальдау, Уздау, злосчастную дымящуюся деревню Берглинг, где похоронная команда и припаханные местные жители заканчивали сборы и сортировку германского жмурья. Гильгенбург и когда, наконец, прискакали к нам в Зеемен, стрелки часов указывали уже на половину четвертого. К их прибытию на поле боя окончательно сложилась картина полного разгрома 20-го корпуса. Штаб генерала Шольца уже оставил дымящиеся руины Таненберга, где гренадеры-бородинцы в беспощадной резне рукопашных схваток добивают последних прусских егерей и драгун. И, подобно каким-нибудь бомжам, обосновался на лоне природы на опушке леса к северу от деревни Зейвалди, находящейся сейчас под плотным артиллерийским обстрелом. Еще немного, и, как я и обещал, Понятие «20-й армейский корпус германской армии» можно будет трактовать исключительно в прошедшем времени. В воздухе стоит запах этого мини-Сталинграда, и в хороший бинокль с подсветкой истинного взгляда видно, как на дальнем фланге 41-й дивизии серые крыски массово покидают свои позиции и бочком-бочком протискиваются к Людвигсдорфу, и далее на выход с театра военных действий. «Владимир Николаевич, — говорю я Горбатовскому, опуская бинокль. — По моим сведениям, противник оголяет свои позиции у озера, выводя войска по направлению к Людвигсдорфу. Вот как раз сейчас стоило бы отдать приказ генералу Балуеву, командиру 17-й пехотной дивизии, усилить нажим московским полком вдоль берега озера, чтобы установить локтевую связь с частями 23-го корпуса и тем самым поторопить германца на выход». Скоро в нашем спектакле намечается занавес, и затем выход главных актеров с поднятыми руками к благодарной публике. Выслушав меня, Горбатовский кивнул и послал конного гонца соответствующим приказанием в 17-ю дивизию. Ибо в это время полевые телефоны еще зело несовершенны, транслируют по большей части шумы, а их провода к тому же постоянно рвутся. Он и сам предчувствовал наступление того момента, который в просторечии называется «Победой». В молодости штабс-капитан Горбатовский участвовал в осаде и штурме Плевны, и победа тогда была вымученной. Во время русско-японской войны под Артуром победы было не видать вовсе, только горечь поражения. Зато тут у нас она чистая и хрустящая, с запахом триумфа, ибо потери наши оказались не очень велики, А враг был разгромлен до полного уничтожения. И как раз в этот момент полковник Череячукин подводит к нам посланца командующего второй армией, тихого такого, будто пришибленного. Вот, Сергей Сергеевич, говорит он. Знакомьтесь, исполняющий должность генерала по особым поручениям при штабе второй армии, полковник Крымов Александр Михайлович. «Приехал к нам метать громы и молнии по поводу самовольных действий Владимира Николаевича. Но мы с казаками, после вашего благословения, с господином Крымовым и поговорили, пояснили пагубность преждевременных суждений и необдуманной демонстрации разных предубеждений. А то так и до греха недалеко, с вашими-то полномочиями с самого верха. Когда дети молнии с размаха, и все». «Как нам потом отчитываться? Куда таки подевался полковник Крымов?» После первого же беглого взгляда, брошенного на визитера, стало понятно, что это герой не моей обоим. Да, он храбр и не лишен тактических талантов, но в то же время чрезвычайно морально неустойчив, в силу чего не раз будет совершать поступки, как говорится, не налезающие на голову его коллегам и современникам и эта же неустойчивость приведет его к смерти. «Молнии, Александр Васильевич», — сказал я, — «это прерогатива самого Творца. У меня таких полномочий нет и не надо. К тому же у меня есть принцип убивать только на поле боя. Исключения из этого правила чрезвычайно редки и касаются только таких отпетых негодяев, как свора потомков Чингисхана, а также некоторых британских лордов». Пальмерстен и Дизраэль, например, вполне органично смотрелись, будучи по самые гланды посаженными накол. А еще я раненых не добиваю и пленных в рабство не обращаю. Впрочем, последнее правило не для этого мира, где институт рабства уже изжит сам собой, и мне не требуется вбивать своим мечом в упрямые головы еще и эту истину. Видимо, в этот момент Архангел выглянул из меня, чтобы посмотреть на этот мир хотя бы одним глазом потому что полковник Крымов вздрогнул и сделал полшага назад, вероятно, углядев прорезавшийся нимб. «Так чего же вы хотите, господин неведомого царства? Денег или власти, раз вмешались в чужую для себя войну с бесцеремонностью средневекового Ланцкнахта? Нарочито грубо спросил он меня. «Если война касается России, то она для меня ни в каком виде не чужая». Рыкнул я в ответ, выпуская архангела изнутри своей сущности на поверхность бытия. И в VI, и в XIII, и в 17-м, и в XIX, и в XX веках, когда русской земле грозит опасность от иноземных вторжений и внутренних смут, я прихожу к ней на помощь и обнажаю свой меч. Таков мой долг, как защитника земли русской, чье назначение — защищать и оберегать богоспасаемую отчизну. «Неужели вы думаете, что без вашей помощи мы не одолели бы супостаты и не одержали бы над ним победы?» — возопил полковник Крымов, внешней экспрессией прикрывая внутреннюю растерянность. «Вы со своими начальниками без моего участия на этом поле могли только шумно обосраться, а русские солдаты и офицеры погибнуть или попасть в плен без малейшего смысла», — рявкнул я. Нет большего безумия, чем нападать гурьбой без всякого плана на лучшую армию Европы и мира. Насколько организованно была проведена мобилизация и переброска войск к формирующимся фронтам, настолько же хаотично начались боевые действия. Крик боли из испуганного Парижа, и начинается торопливая суета. Как бы доставить германскому кайзеру побольше беспокойства, чтобы тот начал снимать войска с западного направления? Заметьте, цель стоит не победить и даже не создать устойчивые плацдармы, а всего лишь разворошить осиное гнездо, чтобы вызвать удар на себя. Вторая армия наступает, растопырив корпуса, как пальцы в пятерне. Причем 13-й и 1-й корпуса еще не закончили переброски на театр военных действий, как и 2-я гвардейская дивизия из состава 23-го корпуса. При этом первая армия остается на месте, что позволяет германцам перебросить большую часть сил на актуальный участок фронта. Вы же неплохой кавалерийский командир, то есть понимающий толк как раз в маневренной войне. Вот, смотрите. И развернув виртуальный голографический планшет, я показал полковнику Крымову ход восточно-прусской операции из нашей действительности с поправкой на местные реалии. В результате быстрых маневров германских войск, опирающихся на развитую железнодорожную сеть, шестой корпус, отделившийся от основных сил армии, был разгромлен численно и качественно превосходящими его 18-м армейским корпусом и Третьей резервной дивизией противника, после чего обратился в безоглядное бегство. В результате этого маневра враг сумел зайти во фланг и тыл 15-го корпуса генерала Мартаса, что предопределило его поражение. 19-й корпус под натиском превосходящих сил 1-го германского корпуса организованно отступил к границе, но при этом открыл германцам дорогу во фланг и тыл уже 23-го корпуса. Потом острия клещей сжимаются примерно в районе Нейденбурга, И из захлопнувшейся мышеловки, в которую попались три русские дивизии, уже нет выхода. К линии границы подходят первые тринадцатый корпуса, но месье Желинский, командующий Северо-Западным фронтом, не решается бросить их в бой, чтобы спасти окруженных. Во время Восточно-Прусской операции шестой корпус потерял половину боевого состава и полностью не небоеспособен. 19-й корпус сократился на четверть и нуждается в отдыхе и пополнении. В результате из 110 тысяч штыков первоначального боевого состава второй армии убито 15 тысяч солдат и офицеров, ранено около 10 тысяч и около 40 тысяч попало в плен. Если с генералом Горбатовским мы на эту тему уже беседовали, то генерал Асмус и прочие господа офицеры, случившиеся при этом разговоре, внимательно наблюдают за развертыванием ситуации на планшете. Свою диспозицию я им перед началом сражения уже объяснял, а вот то, что могло случиться без моего вмешательства, еще не показывал и не рассказывал. Тихо индиферентен поделался и господин Крымов. Вся его надутость разом куда-то подевалась. Сделав паузу, тоном преподавателя Академии я сказал. Главная причина такого катастрофического развития событий с русской стороны в несогласованности действий армии и корпусов, а также низкой квалификации командного состава, с германской стороны в быстром перемещении войск при помощи железных дорог по внутренним операционным линиям, И хорошо отлаженным взаимодействием между соединениями. Германские генералы могут быть полными посредственностями, но вот придуманная Мольтке старшим формула двигаться раздельно, бить вместе, в их головы намертво. Если русская армия перед войной отрабатывала вопросы мобилизации и доставки войск к театру военных действий, германцы отрабатывали управляемость войск и взаимодействие между соединениями. А еще германцы развивали полевую тяжелую артиллерию, о чем русское командование спохватилось только в последний момент. Поэтому в русском корпусе 12 полевых гаубиц в 48 линий, а в германском 36 орудий калибром в 42 линии и еще 16 шестидюймовок. Немного помолчав, я добавил, но это гипотетическое развитие событий, которое могло бы случиться при моем неучастии в этом сражении. На самом деле я не только подавал Владимиру Николаевичу умные советы, в результате которых он поставил германцев в весьма неудобное положение. Нет. Я ввел в дело одну пехотную и одну кавалерийскую дивизию, оснащенную артиллерией и всем прочим по совсем другим стандартам. А также с самого начала принял меры к тому, чтобы противник не мог использовать для переброски войск железные дороги. Теперь на театре военных действий германские войска будут ходить пешком, оглядываясь на небо, а не с ветерком ездить в поездах. И тут инициативу на себя взял генерал Горбатовский. «Да, это так», — подтвердил он. «Вчера днем я сам присутствовал на борту принадлежащего Сергею Сергеевичу летательного корабля несколькими орудийными залпами, разрушившего железнодорожную станцию Гумбинина. По моему скромному мнению, для достижения победы было бы достаточно лишить противника преимущества в мобильности на театре военных действий. Но артанский самодержец, по божьему соизволению записавшийся в наши союзники, пошел куда дальше и ввел на поле боя пехотную дивизию, сформированную из героев Бородинского сражения, и вооруженную так, что посрамлены оказались даже германцы. Можно сказать, что вы, господин Крымов, добрались к нам как раз вовремя. Уже совсем скоро настанет время превращать победу над 20-м корпусом в полный разгром всей германской восьмой армии. И вот тогда без вас и вашего начальника нам не обойтись. Одним моим корпусом и дивизией Сергея Сергеевича много не навоюешь. Хотя, как видите, добиться победы местного значения у нас вполне получилось. Полковник Крымов посмотрел сначала на виртуальный планшет, где отображались этапы новой восточно-прусской операции, потом на меня, и хриплым голосом спросил. «Так, черт возьми, кто же вы все-таки такой?» И тут при слове «черт» Архангел вышел из меня почти полностью. «Не упоминайте имени нечистого в сое. Неожиданно для себя самого рявкнул я громовым басом. Тот, кто стоит перед вами, есть соединение личности русского офицера, героя и патриота, а также сущности младшего архангела, несущего в мир, как говорил Христос, не мир, но меч. Сведомо и по поручению Творца всего сущего он исправляет судьбы миров, меняя их для лучшей, более счастливой жизни. И вам, когда до вашего мира дошла очередь, следовало бы не топорщить иголки, а с благодарностью воспринять его помощь, ибо если ничего не менять, в конце этой войны вашу страну ожидает пропасть, на дне которой воют алчные волки. Предотвратить плохой исход войны и сделать Россию сильным и процветающим государством есть главная задача того, кто называет себя защитником земли русской и бичом божьим. Тут не может быть других мнений. «Отец наш небесный воспользовался мною как рупором, чтобы слегка проработать присутствующих, в первую очередь господина Крымова, в направлении ускорения сотрудничества». И тишина. Полковник Крымов выглядит как пришибленный, а остальные пребывают в состоянии общего обалдения. — Что это было, Сергей Сергеевич? — тихонько спросил Горбатовский. «Было дело, мне показалось, что говорит это как будто другой человек». Я также тихо ответил. «Этот творец всего сущего воспользовался мною, чтобы донести до всех, кто услышит, истину в последней инстанции. Будьте уверены, солдатский телеграф всего за день-два разнесет эти священные слова по корпусу и соседним соединениям. Так что каждый солдат и офицер будет знать, что участвует в святом деле спасения России от ужасающих напастей. Как я уже говорил, проигрыш восточно-прусской операции должен был бы стать первым шагом Российской империи на пути к небытию, но это мне кажется, уже изменили. И как раз в этот момент полковник Черечукин, вытянув указующим жесть правую руку, сказал «Смотрите, Сергей Сергеевич, это там не Дмитрий Петрович, не Веровский, скачет со стороны Грюнвальда со своими адъютантами, а с ними какие-то люди в германских мундирах?» Я поднял к глазам бинокль, добавив к его возможностям силу истинного взгляда. «И точно!» Между генералом Неверовским и его адъютантом скачут люди в германской форме, один из которых определяется энергооболочкой как командующий 20 корпусом генерал Фридрих фон Шольц. Очевидно, в самом ближайшем будущем битва перейдет в фазу избиения бегущих и общей сдачи в плен. А это значит, что пора начинать решать вопросы трофеев и пленных. «Да, Александр Васильевич», — сказал я, — «это они» а с ними командование 20-м германским корпусом, очевидно сдавшиеся в плен русским чудо-богатырям. С победой вас, господа! Банкет, пожалуй, закатывать еще рановато, а вот решить прямо сейчас некоторые вопросы раздела трофеев и пленных будет вполне своевременно. Я претендую на все материальное имущество, оружие, боеприпасы и снаряжение, оставшиеся от разгромленных германских войск а также на тех немецких солдат, которые попали в плен ранеными. Здоровых немцев, в том числе генералов, вы можете оставить себе, чтобы представить их государю-императору в качестве доказательства своей победы». Полковник Крымов хотел что-то сказать, то есть возразить, но присутствующие посмотрели на него с таким неодобрением, что он потух и больше не отсвечивал, а генерал Горбатовский кивнул и произнес. «При той помощи, которую вы уже оказали русскому воинству, это весьма скромные требования. Но скажите, на что вам такая прорва оружия и снаряжения, и зачем вам понадобились раненые германские солдаты?» «Немецкое оружие», — сказал я, — «я частью передам сербам, которые тоже находятся под моей опекой, и к тому же используют германский стандарт» а частью использую для подготовки одной секретной операции, говорить о которой пока преждевременно. Сербы – люди не небогатые, и им эти винтовки, пушки и пулеметы будут совсем не лишними. А вот германских раненых в моих владениях вылечат, а потом за некоторое время сделают из них настоящих людей, которых я впоследствии брошу в бой на верхних уровнях мироздания, в конце 20-го или начале 21 века. Там, где нынешние зловонные цветочки созреют ядовитыми ягодками, угрожающими всему живому. Больше вы извините, я вам пока не скажу, ибо многие знания, это многие печали, а у вас и своих забот в ближайшее время будет полон рот. Вот так и договорились. При этом полковника Крымова, совершенно обалдевшего от впечатлений, я вместе с конвоем отправил в Нейденбург, прямо через портал, чтобы он поскорее нес благую весть генералу Самсонову и прочим причастным, вплоть до Николая II. Мол, явился в этот мир бич божий с обнаженным мечом, и теперь ничего в нем уже не будет прежним. 694-й день в мире Содома. Утро. «Заброшенный город в высоком лесу», башни Силы», «Капитан Серегин Сергей Сергеевич», «Великий князь Артанский». Победа под Таненбергом многое предопределила, но пока ничего не предрешила. Возможности по ее итогам образовались значительные, но их еще требуется реализовать. Главным препятствием к процветанию и военному успеху России является ее нынешний император – правящей страной по принципу «не заслоняйте». Истеричная реакция на мое вмешательство в восточно-прусскую операцию вполне предсказуема, и усугубится она подзуживанием французских и британских дипломатов, ибо на Западном фронте Антанту преследуют сплошные поражения, которые можно назвать одной короткой фразой – «приграничная катастрофа». Ворвавшиеся через практически незащищенную франко-бельгийскую границу, германские армии стремительно продвигаются на юг. Первая германская армия взяла Эден и продолжает наступление в направлении Абвиля. Вторая армия миновала многострадальный в другой истории Арас и движется к Амьену. Третья армия под Мобежем развернулась фронтом на восток, и нарыв в себе полевых траншей уже третий день сдерживает истеричные атаки частей пятой французской армии и спешно переброшенных резервов, стремящихся любой ценой нанести удар под основание германского прорыва. Кровь течет на землю рекой. Тысячи французских солдат в красивой разноцветной форме, синий верх, красный низ – Густыми цепями идут негерманские пулеметы и ложатся мертвыми, подобно скошенной траве. Так как германцы стали зарываться в траншеи, французские пушки с их единым шрапнельным снарядом потеряли свою эффективность, отдав поле боя не таким красивым, но зато убойным гаубицам Круппа. Каждый день линия фронта в среднем сдвигается на 25 километров к Парижу, Быстрее нынешней германской пехоты через четверть века будут бегать только подвижные панцергруппы – Клеста, Гудериана, Готта и Гепнера. А вслед за пехотинцами идут немецкие железнодорожники, обеспечивающие снабжение наступающих войск всем необходимым. О, если бы кто-нибудь в германском генеральном штабе догадался о том, что в оперативной пустоте поезда с приставкой брони могут двигаться не позади, а впереди наступающих войск, что резко взвинтит темп наступления. Но таких умных и способных отрешиться от шаблонов там нет. А я немцев просвещать не собираюсь, ибо быстрая победа Германии над Францией отнюдь не входит в мои планы. На сербском фронте австрийцы все никак не могут сосредоточиться в Боснии для начала наступления. Королевич Джорджи и добровольно подчинившиеся ему оторви головы майора Танкосича действуют отчаянно и решительно, применяя весь тот набор пакостей, которому их обучили люди капитана Коломийцева. На воздух взлетают шоссейные и железнодорожные мосты, рушатся под откос воинские эшелоны – а пособников австрийских оккупантов настигает внезапная смерть. Иногда в ружейно-пулеметные засады на горных дорогах попадают целые полки, и когда австрийцы кидаются в штыки на своих обидчиков, то напарываются на малозаметную проволочную путанку, густо нафаршированную взрывающимися сюрпризами. Пленных на этой войне не берет ни та, ни другая сторона. При этом солдаты сербской национальности и территориальных боснийских частей, интернированных за ненадежность в особые лагеря, уже дошли до той кондиции лютости, когда их можно выпускать на свободу, вооружать таненбергскими трофеями и бросать на врага. У Австро-Венгрии вообще и у Франца Иосифа в частности нет теперь в этом мире больших ненавистников, чем сербы из Боснии и Хорватии. На фоне русских и сербских успехов положение французов выглядит особенно ужасным. У посла Палеолога, когда ему сообщили о разгроме германцев под Танненбергом, от обиды даже затряслись губы. Как же так? В то время, когда самая культурная нация Европы терпит одно поражение за другим, русским варварам случайно удалось разгромить варваров германских. Победный перезвон колоколов петербургских соборов и буханья орудийного салюта Петропавловской крепости французскими господами воспринимаются как щепотка яда в вино. А уж если сказать удравшим в бордо господам французским министрам, что по итогам этой войны Россия аннексирует территорию Германии вплоть до рубежа Вислы, есть у меня такие планы, то гальский петушок сразу раскудахтается, как при виде лисы, проникшей в курятник. Впрочем, французским и британским политиканам еще неведомо самое главное, потому что даже через споры дырявого российского госаппарата секретные сведения просачиваются все же не мгновенно. А вот царю Николаю, как и его дяде, верховному главнокомандующему Николаю Николаевичу-младшему, о Таненбергской победе уже доложили во всех подробностях. Генерал Самсонов о себе прекрасно знает, что он трус и дурак, Причем трус более перед начальством, чем перед противником. А потому, узнав от Крымова, чем для него могло закончиться это наступление, написал главнокомандующему рапорт об отставке с должности командарма. «Копия царю». И правильно. Это лучше, чем пули в висок при обстоятельствах, которые можно счесть безвыходными. Пока в верхах чешут затылки, как реагировать на появление нежданного союзника, Полковник Крымов, как непосредственный очевидец, мчит в вагоне литерного поезда в Гатчину. Все в русской армии застыло в состоянии непонятной неопределенности. При этом наиболее вероятный преемник Самсонова – генерал Горбатовский, неожиданным для противника маневром, одержавший победу в сражении при Таненберге. В русских корпусах, участвовавших в сражении, несколько тысяч солдат и офицеров получили ранения средней степени тяжести и выше, и среди них те, кому не давало умереть только мое заклинание поддержки, произнесенное перед битвой. Такого наплыва раненых наш госпиталь в 30-м царстве не знал со времен Бородинской битвы. Русские раненые, германские раненые, совсем немного сербов, военных и гражданских. Если не считать сербов, где нередки бойцы в возрасте за 50, то и с русской и немецкой стороны пациентами Лилии и товарища Максимовой стали совсем молодые мальчики. 20-й германский корпус целиком был укомплектован солдатами срочной службы. В русских войсках на начало войны срочников была ровно половина. С немецкой стороны рабочих и крестьян серединка на половинку. Все поголовно умеют читать, писать и считать. Демон безграмотности был изгнан из Германии еще при Бисмарке. При этом среди солдат есть выходцы из кругов интеллигенции и мелкой буржуазии, имеющие среднее образование. Сегодня они побежденные, а потому ведут себя тихо и пришибленно, а то как же иначе? Ведь гарантируя их приличное поведение, то тут, то там стоят рослые двухметровые фрау в форме тропического образца, с мускулистыми руками и ногами, как у призовых бойцов. Оружия у конвоя нет, но оно и не требуется. Немецкие солдаты нас ждут, когда их начнут мучить и пытать. Уж они-то, дай им волю, развернулись бы вовсю. Но никто не спешит хватать их и волочить в застенки. И никто не догадывается, что эти персонажи здесь только для того, чтобы я мог извлечь из общей массы несколько процентов годного к призыву материала, а всех остальных после выздоровления без всякой пощады сбросить в объятия русских военных властей. Выздоровевшие и не услышавшие призыв будут переданы в лагеря военнопленных, чтобы потом, по окончании войны, они вернулись по домам. С русской стороны почти 70% рядового состава крестьянские парни. Две трети из них не умеют ни читать, ни писать. Почти половина в гражданской жизни мясо ели только по праздникам. Оказавшись в 30-м царстве, они ведут себя с благоговением, как в храме. Медицинский персонал, несмотря на весьма срамной вид этих остроухих девиц, заляжки не щиплют и по любому поводу не гагочут. Не то, понимаешь, воспитание. Большинство из этих парней вернутся в строй своих полков всего за несколько дней, но память о посещении этого места сохранят на всю оставшуюся жизнь. Они меньше трети, а не какие-то 2-3%, услышат призыв и пойдут со мной по мирам вершить справедливость. «Вот», — сказал я Ильичу после того, как привел того в помещение подземных купалин, «Это ваша Нива, и вам ее пахать. Через этот госпиталь в ближайшее время пройдет еще немало русских солдат. Большевизация армии должна начинаться не с громких речей ораторов на митингах, а с тихой, каждодневной работы с контингентом. Письмо там домой написать для неграмотного, тихо побеседовать о смысле и причинах этой войны, напомнить о том, что русскому народу она не нужна, но его участие в ней неизбежно». Ибо самый добрый германский помещик будет стократ хуже самого злого русского барина, Проверенной историей. Товарищ Ленин, прищурившись, осмотрел бескрайние ряды ван, исчезающие в мерцающем тумане, торчащие из них стриженные головы, занимающихся своими делами санитарок из бывших мясных, и негромко сказал: «И ведь хочется с вами поспогить, товарищ Сигегин, а не получается» ибо все сказанные вами слова сбываются с неумолимостью закона и всемирного тяготения. Обещали, что империалистические державы в самое ближайшее время развяжут общеевропейскую войну, и вот вам, пожалуйста, война. Обещали, что будете лечить у себя русских раненых, лечите, и, как я понимаю, потоку этому не будет ни конца, ни края если вы обещаете, что революция придет в этот миг не в яростном реве голодных народных масс, а тихой поступью дворцового переворота, то в это я тоже не могу не верить. Одного только я не могу понять. Почему вы призываете нас работать с русскими солдатами, но совершенно игнорируете пролетариев германского происхождения? «Пролетарий, так сказать, в классической марксистской интерпретации, это не просто человек неимущий или малоимущий», — скептически хмыкнул я. «Настоящий пролетарий еще должен быть способен к солидарному коллективному действию ради достижения всеобщей справедливости. На начальном этапе борьбы за права рабочего класса этими действиями могут быть стачки и демонстрации, В период сложившейся революционной ситуации вооруженное восстание народных масс. После победы революции, защита социалистического отечества. В общем, все верно, — сказал Ильич. Но к чему вы это сказали? А к тому, — ответил я, — что таких пролетариев в массе германских пленных абсолютное меньшинство те, что есть, услышат призыв и без всяких дополнительных усилий с нашей стороны встанут под мои священные красные знамена. А остальные? Остальные являются просто социальными эгоистами, которые, не имея за душой ничего, способны выйти на демонстрацию с требованием повышения заработной платы, но при первой же возможности с легкостью перейдут в класс помещиков и буржуазии. И более того. Они воспримут такой переход как должное, ибо по их убеждениям справедливо – это когда хорошо только им, а на остальных таким людям плевать. Большинство из них считают этот мир несправедливым только потому, что им в нем отведена роль угнетенных, а не угнетателей. Я их такими вижу при помощи своих особых способностей, и вы примите этот факт на веру. «И что же, вы думаете, сейчас возможно что-то подобное тому, что творилось в вашем мире во времена этого, как его, Гитлера?» С сомнением произнес Ильич. «Нет», — ответил я. «Пока в Германии у власти кайзер Вильгельм, а также клика помещиков и крупных капиталистов, по части военного грабежа и поместий с рабами народным массам ничего не светит». Нынешние и имущие всю ценную военную добычу намерены забрать себе, оставив рядовому составу курку, млеко, яйки и девку на сеновале. То, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Германские солдаты, которых вы сейчас видите, это не сам нацизм, а вспаханная и унавоженная почва под него, в которую достаточно бросить семя. После победоносного завершения войны в Германии вполне может произойти революция, и верх в ней, под лозунгами справедливого раздела добычи, возьмут националистические и прямо нацистские элементы. Каждый фронтовик захочет себе долю от завоеванного богатства. Если Германия потерпит поражение, как и было в основном потоке, то революция в Германии окажется отложенной на одно поколение. И пройдет она под лозунгом реванша за поражение в этой войне. И опять, в борьбе за выбор пути, в силу особенностей германского национального менталитета, нацисты будут иметь решающее преимущество над социал-демократами большевистского толка, сирич-коммунистами. И это при том, что обычные социал-демократы на первом этапе будут подмахивать реакционным силам. Когда их вожди увидят, что они сами взрастили и откормили своих палачей, то будет уже поздно, ибо после прихода к власти нацисты не потерпят никаких конкурентов. И особенно сильное отвращение у сторонников сильной руки и нет шансов вызывает слизнеобразная и рептильная европейская социал-демократия. Даже разного рода псевдохристианские партии продержатся в германской политике дольше. «Вот тут вы, батенька, совершенно пхавы!» — воскликнул Ильич, фирменным жестом заложив большие пальцы за пройму жилета. «Европейская социал-демократия — это примерское явление, а господин Каутский — первый пособник всяческих реакционеров. Но все же наверняка у вас по этому поводу есть какое-то откровение, которому я непременно должен буду внять». «Откровение есть, и даже не одно», — сказал я. А вот внимать им или нет – дело ваше. Силы я вас принуждать не буду. Но не дай всемогущий Божий, если вы проигнорируете мое предупреждение, а потом мне придется возвращаться в ваш мир, чтобы вооруженной рукой исправлять ваши фатальные недоработки. Цена вопроса понятна?» Ленин кивнул и сказал. «Будьте уверены, товарищ Сигёкин. Я отнесусь к вашим словам со всем возможным вниманием». Я сделаю это не потому, что вы посланец доброго боженьки, к которому я с самого детства относился весьма скептически, а от того, что вы по большей части разделяете цели и задачи нашей партии, расходясь с ней по большей части только в методах. Практического опыта у вас больше, чем у всех наших товарищей, включая старика Маркса. И зря, без смысла, вы еще не сказали при нас ни одного слова. Итак, Тавакиш Секекин, я вас внимательно слушаю и запоминаю. Во-первых, сказал я, надеяться на социалистические революции в Европе нет никакого смысла. При ухудшении материального положения малоимущих классов массами там овладеют националистические, а не социалистические идеи. Исключением из этого правила являются только близкие к русскому этносу сербо-черногорцы и болгары. «Неужели вы, товарищ Сигёгин, считаете, что склонность к социализму передается по наследству?» — прервал меня Ильич. Весьма неожиданно было услышать от вас такую реакционную идею. «Склонность к социализму не передается по наследству», — усмехнулся я, — «а впитывается с молоком матери, а это уже совсем другое. Оставим черепомерки господам европейцам». Нам необходимо изучать идеи, лежащие в основе мироощущения того или иного народа. А таких идей только две. Вера в правду, то есть справедливость, и стремление к обогащению любой ценой, иначе именуемая алчностью. Социализм проистекает из первой идеи, а капитализм из второй. Только в Европе людям в голову могла прийти идея, что аморальные поступки, иначе именуемые грехами, можно искупить деньгами, приобретя у церкви бумагу, именуемую индульгенцией. Грехи, товарищ Ленин, возможно, и то не всегда, искупить только добрыми делами, подвигами на справедливой оборонительной войне или спасением своего ближнего. Самые страшные грехи, вроде предательства доверившегося и неблагодарности сделавшему добро, не искупаются вообще никак. Но это же так по-европейски — принять помощь от благодетелей и затаить на него камень за пазухой, чтобы потом всю оставшуюся жизнь возвращать призлейшим за предобрейшее. «Так что же вы предлагаете, батенька?» — взвился Ильич. «Уничтожать грешников, как бешеных собак?» «Не уничтожать», — назидательно произнес я, — «а перевоспитывать». Ибо творец всего сущего желает не смерти грешника, а его вразумления и обращения на сторону добра. Народы, которые в диком независимом состоянии бывают совершенно невыносимы, и от них стонут все соседи, будучи включенными в рамки социалистической империи, становятся ответственными гражданами, воинами и строителями. Но стоит этому общему образованию распасться из-за ворождения класса управленцев, как ужас начинается сначала. Из этого постулата следует откровение номер два. Право на создание собственного государства должно быть не абсолютным, а относительным. Собственно, на первом этапе я не хотел бы замахиваться на весь мир, подобно вашему старику Марксу, и намерен ограничиться Российской империей и ее окрестностями. На этом пространстве агитировать за справедливость легко и приятно, пожалуй, только русского мужика и китайского крестьянина. Других крупных искателей правды жизни на евразийском континенте нет. Китайская государственность сейчас в упадке, но это не значит, что следует стремиться к поглощению этой территории. Совсем нет. Обновленная социалистическая Россия, неважно, в форме империи или Советской Республики, должна будет помочь в становлению возрожденного социалистического Китая, одергивая тамошнее руководство только в самые сомнительные моменты его жизнедеятельности. Будет свободное время, сходите к Ольге Васильевне, спросите у нее материалы по большому скачку, войне с воробьями и культурной революции. Получите массу впечатлений об опасности левацких перегибов и от примеров того, как не надо строить социализм, хоть в Китае, хоть в России, ибо у нас и своей дури было достаточно. Я говорил, а Ильич, обычно такой бойкий, слушал как завороженный. Видимо, кое-что до него дошло. Поэтому, немного помолчав, я добавил то, чего не предполагал говорить сразу. И откровение за номером три. То, что я вам сейчас сказал, это эмпирическое знание, основанное на некотором историческом опыте, и не более того. Дабы не совершать неизвестных мне ошибок, которые большевики сделали в основном потоке, но вполне могут сделать в других мирах, в вашем обновленном социальном учении должны появиться новые строго научные дисциплины. Во-первых, это социальная психология, которая, отстраняясь от текущей политической конъюнктуры, будет изучать целеполагания и социальные устремления разных народов, а также методы их трансформации. В идеале у ваших последователей лет через сто на основе русского народа должна получиться такая общность, в которой положительные качества этносов участников складываются, а отрицательные аннулируются. Во-вторых, для понимания происходящих в мире процессов необходима дисциплина «социальная тектоника», изучающая движение широких народных масс как в идеологическом направлении, так и в пространстве. Без этой научной дисциплины будет непонятно, с какой силой и в каком направлении следует осуществлять воздействия, изменяющие мироощущение неблагополучных народов. Вы это сделаете, а я со своей стороны обязуюсь распространить ваш передовой опыт повыше и ниже лежащим мирам. Выслушав меня, товарищ Ленин некоторое время молчал, озирая пространство подземных купалин, а потом задумчиво произнес. Да, товарищ Сигеогин, умеете вы поставить задачу и воодушевить перед боем. Ведь не поспоришь». Товарищ Маркс обошел все указанные вами вопросы стороной, считая как бы саморазумеющимися. А оно оказалось не так. Тут вот какая штука. Если браться за социалистическое государственное строительство всерьез, без дураков, то без решения поставленных вами задач не обойтись. Маркс был гениальный экономист, сказал я. И эта часть его учения может быть использована в полном объеме. Но вот люди, в отличие от капиталов, ему были скучны, поэтому социальная часть марксистского учения получилась у него весьма посредственно. Оглядываясь по сторонам, я не вижу никого, кроме вас, кто мог бы начать эту работу, а также Кобы, который способен довести ее до блистательного логического завершения». «А еще», — сказал Ильич, потыкав пальцем куда-то вверх, «там, в будущих мирах...» Когда у вас возникнут трения с тамошним большевистским руководством, вы, Тавагиш Сигёкин, всегда сможете прибегнуть к авторитету товарища Ленина, который всегда живее всех живых». Будущий вождь мирового пролетариата засмеялся мелким дребезжащим смехом. «Призабавная должна быть картина. А теперь позвольте отклониться, ибо вы правильно сказали. Место мое сейчас в библиотеке. Работать, работать и еще раз работать. — Ольга Васильевна, милейшая женщина, жаль только, что не член партии, и помогает она в моих трудах немало. Вы уж вознаградите ее по-своему, по-великокняжески, ибо заслужила. — Больше всего Ольга Васильевна хочет снова увидеть своих детей, оставшихся в ее родном мире, — вздохнул я. — А вот тут все бабушка вилами на воде писала, попадем мы туда или просвестим мимо, как фанера над Парижем. Сие, знаете ли, зависит не от меня, хотя, если это возможно, я приложу к тому все свои усилия и попрошу о том же своего патрона. По справедливости, танковый полк должен вернуться в родной мир, чтобы родные его бойцов и офицеров узнали, что их близкие живы, здоровы и благополучны, чтобы дети воссоединились с родителями, а жены с мужьями. Дикси, я так сказал. В ответ на мои слова пророкотал отдаленный гром, что означало, что мое обращение услышано и находится на рассмотрении. Теперь остается надеяться, что в этом вопросе все тоже закончится хорошо. 16 августа 1914 года. Вечер. Германская империя. Потсдам. Дворец Цицилиенгов, Рабочий кабинет кайзера Германской империи. Присутствуют кайзер Вильгельм II, наследник австро-венгерского престола, эрцгерцог Франц Фердинанд. Раскаленное солнце багровым шаром садилось в юго-западной части горизонта. Примерно там, где германские солдаты в семи сотнях километров от королевского дворца совершают свой эпический марш на Париж. Там у германской империи все безоблачно, там звучат трубы славы, А разрозненные французские и британские подразделения торопятся убраться с дороги победителей. Зато грозовая туча стремительно набухла на востоке. 13 числа все еще было хорошо, а уже 15 вечером стало известно, что 20-й корпус окружен и полностью уничтожен. При этом в бою под красными знаменами приняли участие солдаты неизвестной армии. Эти бести были хорошо вооружены экипированные и с избытком снабжены тяжелой артиллерией. Если на 1 августа именно германская армия считалась рекордсменом по количеству тяжелых гаубиц на тысячу солдат, то теперь первое место на пьедестале подсчета занимают грубые незнакомцы под красными флагами. Но самым тяжелым ударом для германской империи стали атаки неизвестных летательных аппаратов на железнодорожные станции и мосты на территории Восточной Пруссии. Несколько станций разрушены, другие пострадали не так тяжело, но, как говорит доклад командующего 8-й армии генерал-полковника фон Притвица, положение катастрофическое. Движение по железным дорогам восточнее Вислы прекратилось полностью. Германские войска вынуждены перемещаться пешим порядком. Если германский генеральный штаб решит оставить территорию Пруссии, они просто не успеют этого сделать прежде. Русские перережут пути отхода. А если такового решения принято не будет, то вся 8-я армия поляжет на занимаемых рубежах, ибо, как выяснила разведка: русская первая армия генерала Ренинкамфа находится в полной готовности пересечь границу и принять участие в разгроме отступающих германских войск. Не имея возможности быть сильным везде. Командующий 8-й армией еще два дня назад направил 17-й армейский корпус и 3-ю резервную дивизию в район Бишовсбурга, чтобы разгромить выдвигающийся со стороны Ортельсбурга русский армейский корпус, никак не связанный с основной Таненбергской группировкой. Об отставке Самсонова и связанной с этим заминке кайзеру пока ничего не известно. А потому положение в Восточной Пруссии выглядит неприятным почти катастрофическим. Решение Мольтки-младшего заменить растерявшегося притвица на Гинденбурга Вильгельм подмахнул почти не глядя при этом понимая, что если в восточно-прусской катастрофе замешан таинственный фюрст страны Артания, что верно со стопроцентной точностью, ибо других подходящих кандидатур просто нет, то с задачей спасти восьмую армию, не говоря уже о восточной Пруссии, не справятся и десять Гинденбургов. Настолько это могущественный господин, служащий непосредственно самому Богу. Примечание автора. В германоязычной странице Википедии, посвященной восточно-прусской операции, мы обнаружили упоминание о том, что прибывшая в качестве пожарной команды парочка Гинденбург-Людендорф не изобретала на коленке никаких хитрых планов, а воспользовалась наработками предыдущего командования Восьмой армии. Если бы Ренинкамф вдруг перешел в решительное наступление, по этому плану предполагалось все так же оставить Восточную Пруссию с рьергардными боями, ибо перевес сил в 9 корпусов у русских против 4 у германцев не покрывался даже преимуществом немцев в тяжелой артиллерии. Конец примечания. И вот в разгар тягостных раздумий о судьбе Германии и предполагаемом исходе войны В Потсдам прибыл приглашенный кайзером наследник австро венгерского престола и прямо с железнодорожного вокзала попал в рабочий кабинет одного из самых могущественных людей западного мира. «О, мой добрый Франц Фердинанд!» — воскликнул кайзер при виде гостя. «Как я рад видеть тебя живым и почти невредимым после того злосчастного покушения в Сараево!» «К счастью, террористы не смогли достичь своей цели, и вы остались живы, и, как я понимаю, смогли поправиться в достаточной степени. Надеюсь, ваша рана болит не очень сильно?» «Террористы, мой добрый Вильгельм, своей цели достигли», — ответил Франц Фердинанд. «Ибо, исходя из их расчета, моя смерть должна была стать поводом к общей европейской войне». «Французы очень хотели отвоевать у вас Эльзас и Лотарингию, но поскольку делать это в одиночестве было равносильно самоубийству, им требовалось придумать повод, чтобы втянуть в эту войну Россию и Британию. Комбинация с моим убийством сербскими агентами показалась второму бюро самым надежным способом втянуть в войну сначала Австро-Венгрию, потом Россию, потом Германию, Францию и Британию». Как видите, я жив, но война все равно охватила всю Европу от края и до края. Все участники разгоревшегося конфликта имели перед войной планы быстрой победоносной войны. Все подготавливали мобилизационные планы и запасы, необходимые для развертывания армии военного времени. Все собирались решительно наступать до самых вражеских столиц и еще до начала листопада в Европе подписать победный для себя мир. «Но так не бывает!» — воскликнул Кайзер. «Всегда есть победители и побежденные!» «Да», — ответил его гость, — «так не бывает. Эта война обещает быть затяжной и изнурительной, с миллионными жертвами со всех сторон. И победителем может оказаться тот, кто присоединился к схватке в последний момент или вовсе не принимал в ней участия, потому что он сохранил свои силы, а остальные растратили их в бесплодной борьбе. Об этом мне, мой добрый Вильгельм, поведал человек, который взял на себя труд изменить картину покушения в Сараево таким образом, чтобы я получил тяжелую, но не смертельную рану, а София оказалась вовсе избавлена от страданий, ибо предназначенная ей пуля улетела в колено графа Патиорика. После этих слов кайзер Вильгельм сделал стойку, как хороший охотничий пес, унюхавший запах добычи. «А вот с этого момента, мой добрый друг, пожалуйста, поподробнее», — вкратчиво произнес он. «Этот ваш таинственный незнакомец, случайно не самовластный фюрст страны Артании Сергей из рода Сергеев. «Да», — подтвердил Франц Фердинанд, — «это он». «Как я понимаю, именно интерес к личности этого человека побудил вас пригласить меня на беседу». «Вы, мой добрый Франц Фердинанд, все правильно понимаете», — кивнул кайзер Вильгельм. «За весьма короткий срок этот господин сделал нам подарок, нанес пощечину, а потом с размаху ударил ногой в пах. Мы хотим знать, кто он такой и что ему от нас нужно». «Господин Сергей не совсем человек, точнее, не только человек», — сказал Франц Фердинанд. С вашей стороны, ошибкой было бы считать его международным авантюристом, владельцем небольшой частной армии, а также колдуном, получившим доступ к возможности ходить между различными мирами. С одной стороны, он русский офицер из времен сто лет тому вперед, ведающий, к чему приведет легкомыслие людей, развязавших эту войну из своих мелочных целей. Он любит свою страну и ни за что не допустит, чтобы ей причинили зло. С другой стороны, он настоящий монарх, званный на трон вместе с дружиной по древнему праву. И не важно, что его великое княжество Артания расположено в конце VI века христианской эры, его корона так же реальна, как у моего дяди и у вас, мой добрый Вильгельм. А еще во Вселенной есть место, где его считают императором 4-й галактической империи. «Совершая поездку по различным владениям Героя Сергия, я, кроме прочего, побывал на борту боевого космического корабля из столь отдаленного будущего, что от самой попытки осознать бездну в 14,5 тысяч лет тому вперед начинает кружиться голова. Но так же, как артанская знать 1200 лет тому назад, командование этого межзвездного линкора провозгласило Герой Сергия своим господином, ибо признала за ним наличие неких императорских способностей. Впрочем, сам Герк Сергий считает, что время для этого титула еще не пришло, что он для будущих миров, где настоящих монархов вовсе не осталось, а те, что есть, всего лишь куклы, играющие свои роли в театре демократической политики. Должен сказать, что, несмотря на его новейшее происхождение, монаршего величия в этом человеке в разы больше, чем в моем напыщенном дяде, над которым в Двуединой империи не смеется только ленивый. Смеяться над Гером Сергием было бы себе дороже, потому что и по стасями русского офицера и самовластного монарха, его сущность не исчерпывается. Там, в будущем, сто лет тому вперед, развитие нашей цивилизации стало склоняться к такому ужасному концу, что Творец Всего Сущего решил исправить ошибки исторического развития везде, где это возможно. С этой целью он взял на заметку одного перспективного русского офицера, который, попав в трудную ситуацию, так энергично принялся решать свои проблемы, что с его дороги стали шарахаться даже античные боги. Франц Фердинанд рассказывал, а кайзер Германии внимательно слушал, подкручивая загнутый вверх ус. И вот когда повествование подошло к концу, Вильгельм с некоторым разочарованием и обидой спросил. «Мой добрый Франц Фердинанд, но почему Господь обратил свое внимание на русского, а не на немца? Германский офицер грамотнее дисциплинирования русского, и только в храбрости русский и немец почти одинаковы». «А еще немецкий офицер расчетлив и знает, что всему есть своя цена», возразил Франц Фердинанд. «Только русский может пойти уничтожать зло, не запросив себе заранее в награду полцарства и принцессу в жены. Любой германский офицер после уничтожения отпрыска сатаны уселся бы править в побежденном Тифтанбурге, и только от его личных качеств зависело бы, добрый это правитель или злой». Зачем ему стремиться домой, если он уже заполучил власть, самую сладкую и самую ценную вещь во всем мире? Напротив, Гер Сергей к власти равнодушен. Когда ему надо, он использует ее как инструмент, но она не является для него фетишем и самоцелью. Его цель – борьба со злом. Его командующий – сам творец всего сущего. Его модус операнди – окончательная победа, ибо ему будет недосуг возвращаться в уже пройденный мир и совершать там работу над ошибками. А еще гер Сергий чертовски богат, потому что в его казне хранится добыча множества военных походов. При этом финансистом у него служит одна милая женщина, обладающая даром превращать в золото даже камень. Он щедро платит своим войскам, несмотря на то, что служат они не за деньги, а за идею. И кроме того, его людям гарантируется излечение от любых, даже самых страшных ран. Если солдат или офицер артанской армии не убит на повал, то маги жизни из команды Гера Сергия не только спасут ему жизнь, но и полностью восстановят здоровье или внешность. Последнее особенно важно потому что значительную часть тамошнего войска составляют храбрые девицы-амазонки и остроухие воительницы великанских пропорций. «Но это же страшно, мой добрый Франц Фердинанд, и я не понимаю вашего спокойствия!» — воскликнул кайзер Вильгельм. «Наш враг, ведь несомненно, что этот ваш герр Сергей поддерживает враждебную нам коалицию, одновременно обладает задатками Карла Великого и полномочиями преемника Христа. А вы так спокойно об этом рассказываете. Совсем недавно при его участии в Восточной Пруссии потерпел поражение 20-й армейский корпус. Множество наших храбрых солдат и офицеров были убиты, а все прочие попали в плен. Ударами с воздуха чудовищных летательных аппаратов повреждены железнодорожные станции и мосты Восточной Вислы. Железнодорожное сообщение прекращено, перевозка войск и снабжения невозможна. В результате этих действий вашего ужасного знакомца под угрозой разгрома оказалась вся наша восьмая армия, и мы не можем понять, что следует делать в сложившейся ситуации. Наш начальник штаба, генерал Мольтке, рекомендует снять с парижского направления четыре корпуса, чтобы прикрыть рубеж Вислы. Для парижской операции это будет катастрофа, ведь тогда у нас не хватит сил овладеть этим новым Вавилоном, эпицентром похоти и разврата. «Мой добрый Вильгельм», — хмыкнул Франц Фердинанд. «Взять Париж, и тем более сходу, невозможно без разгрома всей французской армии. Ваши генералы, когда видят, что решить поставленную задачу невозможно, начинают подгонять свои расчеты под желаемый результат. Даже без отсутствия сопротивления на бельгийской территории невозможно совершить обходной маневр к Парижу меньше, чем за месяц». За это время во Франции успеют полностью завершить мобилизацию, сформировать резервные соединения и перебросить их по железной дороге к Парижу. Дальнейшее вы можете представить себе сами. Свежий и многочисленный враг засел на укрепленных рубежах, а ваши солдаты подходят к Парижу, изнуренные месяцем форсированных маршей, буквально засыпая на ходу. «Встречный контрудар французов с большими потерями ваших уставших войск в таких условиях фактически неизбежен». «Шайза, Шайза, тридцать раз Шайза!» — воскликнул Вильгельм, а потом тихо спросил. «Об этом вам тоже поведал Герр Сергей? «Да», — подтвердил Франц Фердинанд. «Ведь ему прекрасно известно, где разбросано то дерьмо, в которое нам еще предстоит наступить». А еще он считает, что враг врагу рознь. С одним врагом после его разгрома можно договориться, оставить его при власти и даже снабжать добрыми советами, при условии дружественного отношения к России. Другие враги у него смертельные. Их, разгромив и победив, пленяют, судят, а потом сажают на коло и отправляют эту художественную инсталляцию туда, где живут их друзья и единомышленники, чтобы те знали, что есть на этом свете бич божий. А иногда от смертельных врагов героя Сергея и вовсе не остается ничего, кроме кровавых лохмотьев, ибо даже взять их в плен он посчитал ниже своего достоинства. Врагом первого типа для него был Наполеон Бонапарт. Врагом второго типа малоизвестные в Европе монгольский хан Батый и аварский каган-баян. Мы с вами, мой добрый Вильгельм, пока проходим по первому типу. И не дай всемогущий Боже, чтобы вы совершили нечто такое, из-за чего герр Сергий изменит к вам отношение. — Но Восточная Пруссия, — возопил Кайзер, — это же самая лучшая жемчужина в моей короне. А ваш герр Сергий собирается передать ее моему никчемному кузену Никки. — А кто, мой добрый Вильгельм, заставил вас объявить войну России, вместо того, чтобы просто надавать по голове моему воинственному дяде? тихо произнес Франц Фердинанд. «Все имеет свою цену, и, очевидно, Гера Сергий считает, что Восточная Пруссия — это ваша расплата за объявление войны Российской империи, являющейся главной осью приложения его усилий в этом мире. То, что хорошо для России, — считает он, — хорошо и для всего мира. «Но почему Господь считает настолько важной именно Россию, что позволяет своему слуге давать ей такое несправедливое преимущество?» Снова вскричал Кайзер. «Ведь это же дикая земля диких людей, где по улицам городов ходят медведи, а большая часть населения не умеет ни читать, ни писать!» Франц Фердинанд грустно ухмыльнулся и сказал. После первой встречи с Гером Сергием я тоже задался этим вопросом и начал размышлять. У раненого, прикованного к постели, много времени для чтения и размышлений, и никаких других занятий. И я пришел к выводу, что там, где европеец ищет выгоду, русскому нужна правда. Правда — предмет нематериальный и зачастую крайне неудобный, но при ее помощи можно с гарантией отличить добро от зла. За это мы, европейцы, ненавидим русских, потому что зло всегда выгодно, по крайней мере, сначала, а они защищают от нас неудобную правду, если, конечно, сумеют ее найти. Я тоже хотел бы найти правду для моей страны, но у меня не получается, наверное, потому что я не русский. А еще те, что ищут правду, служат Богу, а те, кто только выгоду, волей-неволей прислуживают сатане. И как раз вот этот статус невольных пособников зла, которые не ведают, что творят, спасает нас от тотальной войны со стороны Геросергия, некоего повторения всемирного потопа. «Если я ударю всей мощью», — говорил он, — «то в Германии выживут только крысы. Но это не мой метод, по крайней мере, и не сейчас. Там, сто лет тому вперед, как я понял». Искатели выгоды целиком предались всем возможным и невозможным порокам и извращениям. Библия теперь для них не авторитет, Божьи слова пустой звук, зло торжествует, и только Россия стоит островком против этого потопа тьмы. Именно поэтому Господь выдал Геру-Сергию подряд на усиление и укрепление России во всех ее видах. Потому что искателей правды Творец всего сущего любит, а носители зла желают обратить к свету, кого возможно. И наибольшим злом Гер Сергий и его патрон считают эту войну, развязанную в основном из-за глупой прихоти парижских политиканов. Но и все прочие поддержали их идею с радостью и удовольствием. А потому, по сути, Гер Сергий есть гнев Божий, направленный против грехов всей Европы, которой надоела мирная жизнь и захотелось повоевать. Он считает, что эта война — первая ступенька на дороге в ад, на которую с некоторых пор встала западная цивилизация по причине своей алчности. «Но почему же тогда Гер Сергий не прекратит эту войну силой, раз он такой могущественный?» — спросил кайзер Вильгельм. «Если бы все уже были сыты этой войной по горло, но просто не знали бы, как ее закончить, «Тогда гер Сергий именно так бы и поступил», — ответил Франц Фердинанд. «Раз, два, и все помирились, потому что мира хочет Бог, а война уже не доставляет никому удовольствия. Но сейчас, когда все только началось, и противники полны самых радужных иллюзий, такой исход невозможен». То есть гер Сергий может ударить кулаком по столу, Но тогда над этим миром придется стоять с пистолетом, потому что иначе будет большая вероятность, что сражения возобновятся как раз в тот момент, когда он будет занят в другом месте. Нет, этому миру предстоит измениться, и эта война, тяжелая и кровавая, будет важной частью этих изменений. И нам с вами, если мы переживем самые бурные пертурбации, предстоит возглавить этот процесс. По крайней мере, в мою сторону соответствующие реверансы уже были, и думаю, что и к вам, мой добрый Вильгельм, посланец нашего Господа, относится не худшим образом. Оценки, которые он давал в адрес французских властей, были полны самых отрицательных коннотаций. И в то же время в ваш адрес было высказано только сожаление, что вы не можете держать в руках своих министров и генералов». Немного подумав, он добавил. И даже самой России будет непросто пережить встречу с Гером Сергием. В отношении вашего кузена Ники Гер Сергей, как господин посланец, настроен достаточно сурово, и если и физическая неприкосновенность царствующим особам обеспечена, то власти это семейство скорее всего лишится. Ибо, как мне известно, в прошлом для себя мире русско-японской войны Он с легкостью обменял на престоле нынешнего императора на его брата Михеля. Думаю, что и тут будет то же самое. Даже несмотря на то, что младший из Романовых необратимо испортил свою репутацию, вступив в барак с неравнородной и дважды разведенной особой. Гер Сергий, как я понимаю, выше таких мелочей, ибо напрочь лишен снобизма, обычно свойственного правящим особам. «Мой добрый Франц Фердинанд», — сказал кайзер Вильгельм, Все это, конечно, хорошо и приятно, но мы все никак не можем понять, почему этот герр Сергий так непоследователен. То он оказывает нам значительную помощь, ускоряя продвижение наших армий к Парижу, а то наносит тяжелые удары, от которых нам будет трудно оправиться». «Мой добрый Вильгельм», — ответил наследник австро-венгерского престола. «Если, говоря о помощи, вы имеете в виду ускоренную капитуляцию Бельгии, то должен сказать, что Герр Сергей считает французов и англичан не союзниками России, а ее тайными врагами, еще более опасными, чем явные противники вроде Австро-Венгрии и Германии. С нами, после смерти моего дяди, непримиримого русофоба и славяно-ненавистника, он сможет договориться о почетном мире». А вот с теми, кто бьет своих союзников в спину, ему разговаривать не о чем. В нашем частном разговоре он сказал, что прежде чем все закончится, французы, и особенно Ротшильды, вдоволь наедятся дерьма из его рук. Думаю, это обещание выполняется, хотя, безусловно, банкет еще только в начале». «О да!» — воскликнул Вильгельм. «Кормить дерьмом Герсерги умеет. Я тому свидетель». «Но все же нельзя ли как-нибудь уточнить то, о чем вы говорили у самого Гера Сергея, Провести, так сказать, предварительные переговоры?» Выдержав некоторую паузу, наследник Австро-Венгерского престола ответил. «Я постараюсь дать знать Геру Сергею о вашем желании. Только учтите, что он ведет переговоры с глазу на глаз, без участия министров и прочих посторонних лиц». А соглашение, если оно будет достигнуто, заверяется непосредственно перед престолом Всевышнего. В случае его нарушения, как вы сами понимаете, виновного будут ждать вечные муки на том свете и ужасный конец на этом. Гер Сергий ведет дела только так и никак иначе. 17, 4 августа 1914 года Полдень Российская Империя Царское село. Екатерининский дворец. Рабочий кабинет императора всероссийского. Присутствуют: император Николай II, верховный главнокомандующий всеми сухопутными и морскими силами Российской империи, великий князь Николай Николаевич младший, исполняющий должность генерала по особым поручениям при командующем второй армии полковник Александр Михайлович Крымов. Император Николай II никогда не отличался особой храбростью. И, получив подробности сражения под Таненбергом, впал в состояние неконтролируемого мандража. Вызвав полковника Крымова к себе в Петербург, он первым делом кинулся к дорогому другу, то есть к месье Распутину. Но тот, пребывая в ужасной меланхолии, наклюкался своей любимой Мадерой и советы давал весьма маловразумительные густо замешанный на винном перегаре. «Человек этот», — сказал он, выслушав первое сообщение о бартанском князе, «не губ, но и добреньким его никто не назовет. Бич Божия у него не прозвище, а должность. Зол он на тебя, папа, ой, как зол». Примечание автора. В частных разговорах Распутин называл царя папой, а царицу мамой. Конец примечания. Но самому ему ничего не надо, ему за державу обидно. Так что, если что пойдет не так, потом костей не соберешь. Отхлебнув Мадерой, святой старец продолжил вещать. «Я теперь, папа, тебе и маме больше не нужен. Допью Мадеру и пойду, куда глаза глядят. Теперь у тебя и России новый заступник и защитник, обликом светил, суров, но справедлив». Все он может. Врага победить, державу оборонить, Алёшеньку твоего от болезни избавить, и самое главное, ему по силам снять корону с твоей головы, не отрывая её от тела. Я так не умею, а потому прости. Сказал, откинулся в кресле и захрапел пьяным сном. А на утро господина Распутина нигде не смогли доискаться. Пропал, как в воду канул. Тем временем на станции в Бароновичах в литерный поезд к полковнику Крымову подсел великий князь Николай Николаевич-младший, без которого тот разговор никак не мог обойтись. Тут надо сказать, что сон авторитетных великих князей, братьев его отца, оказывавших влияние на императора Николая II в 1904 году, к 2014 году сошел на нет. В пятом году был взорван саровскими террористами герой ходынки дядя Сергей. В восьмом году помер в Париже изгнанный и оплеванный бывший генерал-адмирал дядя Алексей. В девятом году в своем петербургском дворце, недалеко от Зимнего дворца, скончался в своей постели командующий гвардией и петербургским гарнизоном, автор кровавого воскресенья, дядя Владимир, продержавшийся дольше всех прочих. Образовавшийся вакуум влияния, без которого Николай не мог существовать так же, как кокаиновый наркоман не может жить без понюшки-порошка, постепенно заполнялся влиянием кружка императрицы, которую царь прежде в политику старался не пускать. В этот кружок, в числе прочих, входил Распутин, а также две закадычные подружки Алисы Гесинской, принцессы Черногорки Анастасии Милица. Великий князь Николай Николаевич, младший, является мужем и, соответственно, креатурой Анастасии Черногорской. Его назначение на пост главнокомандующего было продавлено через императрицу со страшным скрипом, ибо в высших армейских кругах этого человека ужасно не любят, а потому постарались обрезать ему полномочия. Чтобы главнокомандующий был, но власти никакой не имел. Реальная власть у военного министра Сухомлинова и командующих фронтами, далеко не лучших представителей русского генералитета. И вот раз Путин выходит из игры, залегая на дно. Николай Николаевич спешно едет в Петербург, а принцессы Черногорки с короговоркой, как два пулемета Максим, начинают молотить по царской семье новостями из Белграда. Там один их племянник Александр, обвиненный в заговоре, вовсе делся неизвестно куда, а другой племянник, Джорджи, геройствует в боснийских горах, кровожадный как индеец, собирая в свой егдаш богатый урожай австрийских скальпов. И покровительствует этому могущественный и загадочный господин далекой страны Великая Ортания, большой любитель приходить ниоткуда и уходить в никуда. Сербских раненых, военных и гражданских, артанский князь совершенно бесплатно лечит в своей стране под названием 30 Царство. И те, чьи ранения были полегче, уже успели вернуться в обычный мир и рассказать людям такое, от чего у императора Всероссийского ум заходит за разум. И вот литерный поезд прибывает на вокзал в царском селе. Там полковника Крымова и великого князя Николая Николаевича уже ждут авто, чтобы тут же, воняя бензиновым выхлопом, помчать их к Александровскому дворцу. К этому моменту уже стало известно, что первая армия Ренинкамфа наконец перешла границу с Восточной Пруссией, а севернее Бишовсбурга завязывается сражение шестого армейского корпуса с выдвинувшимися навстречу численно превосходящими немецкими частями не считая ландверных бригад, три немецких дивизии против двух русских. Событие героическое, но больше трагическое, потому что командующий корпусом генерал Благовещенский уже бросил войска и убежал в тыл. Впрочем, о последнем факте император пока не знает. Сейчас он возбужден и смущен, ожидая долгожданных визитеров, а потому их принимают на крыльце и сразу же проводят к нему в кабинет. Господин полковник, говорит он Крымову, наверняка вы успели рассказать все, что знали нашему дяде Никнику, но сейчас ваш рассказ в первую очередь хотим услышать именно мы. Вы там были, видели все своими глазами, а потому начинайте. Ваше императорское Величество, заговорил Крымов, я попал на место событий к тому моменту, когда все уже совершилось. И тем, кто разгромил 20 германский корпус, оставалось только пожать момент победной славы. Но самое главное в этой победе – сам самовластный артанский князь. Я не берусь судить, законный или нет, этот человек носит свой титул. Но больше всего меня потрясло то, насколько им очарованы русские солдаты, казаки и даже большинство офицеров и генералов. Все разговоры только о нем. И есть от чего. Только посмотришь, и сразу озноб по коже пробирает, как если бы тут рядом, только протяни руку, стоял сам Петр Великий, Суворов или Александр Невский. И в то же время, за отдельными исключениями, этот человек весьма низко оценивает наш высший генералитет. Отличные полки, говорит он с пренебрежением, посредственные дивизии, плохие армии и никуда негодные фронты. Такого бардака, как в восточно-прусской операции, в русской армии, пожалуй, не было никогда, ни в прошлом, ни в будущем. «Вот видишь, Ники, с горечью сказал великий князь Николай Николаевич, — «говорил я тебе перед войной, а ты мне сухомлинов до да сухомлинов. Генерала Жилинского за то, что он устроил, палкой надо гнать в Туркестан верблюдов пасти, а он у нас фронтом командует. Погоди, Ник -Ник махнул рукой император. «До Желинского мы еще доберемся. Губернатор Варшавский, он был неплохой. Так кто же знал, что с началом войны так обернется? Продолжайте, господин полковник». «Кстати, ваше императорское величество», — сказал Крымов. «О военном министре и генерале Сухомлинове артанский князь, напротив, отзывался очень благоприятно». Мобилизация и развертывание контингентов у границы были произведены почти идеально. Мол, ему, как заступнику земли русской, с горних высот, видать, все было хорошо, аж глаз радовался. Германцы думали, что на мобилизацию потребуется два месяца, за которые они успеют победить Францию. А наше военное министерство уложилось за две недели. В противовес тому начало войны выглядело отвратительным. Корпуса нашей второй армии побежали вглубь Восточной Пруссии без всякого порядка, как мужики на драку, размахивая кулаками. Из-за этого германцы получили возможность громить их поодиночке, перебрасывая к местам боев превосходящие силы по железной дороге. По собственным словам артанского князя, в силу крайне низкого уровня нашего генералитета, первоначально он намеревался дать трагедии второй армии разыграться в полную силу, чтобы немцы разгромили и окружили наши войска, а потом открыть переходы между мирами и вывести остатки второй армии в свои владения. В германский плен по этому плану должны были попасть лишь те солдаты и офицеры, которые откажутся от эвакуации. И только то, что ваше императорское величество, торопясь поскорее помочь французским союзникам, сняли из галицийского направления девятнадцатый корпус, перебросив его на крайний левый фланг второй армии, изменило намерение этого человека. Ибо как раз о командующем этим корпусом генерале Горбатовском у него имелось достаточно высокое мнение. «Все это частности», — с нетерпением и даже некоторым разочарованием сказал император. «Вы, господин полковник, лучше скажите, этот артанский князь, он обыкновенный человек или нет?» «Обыкновенным человеком артанский князь не может быть никак», — убежденно ответил Крымов. «И дело тут даже не в его способности открывать двери для мгновенного перемещения между двумя точками на местности или в другие миры. Имея в виду его происхождение из будущих времен, можно предположить, что этот вопрос там мог быть решен технически, без участия разных сверхъестественных сил. И даже то, что артанский князь может вести за собой людей на самое невероятное дело, тоже не говорит о том, что он посланец Всевышнего или пособник князя Тьмы. Таким свойством обладал ваш прощур Петр Великий и многие другие монархи и полководцы. «Если господин Серегин действительно самовластный великий князь в первом поколении, то без этого свойства ему никак было не обойтись, чтобы артанская старшая дружина выкрикнула бы его на престол». Немного помявшись в нерешительности, он продолжил. «Нет, главное свойство господина Серегина, делающее его больше, чем человеком, ощущается только если подойти к нему поближе». Именно тогда начинаешь чувствовать исходящее от него чувство непререкаемой моральной правоты и святости. Хотя нимб, крылья и корозна могут оказаться дешевой бутафорией из будущих времен, да и на святого в обычном понимании этот человек похож мало. В бою господин Серегин Суров вооруженных врагов может убивать хоть миллионами, но некомбатантов, издающихся в плен, щадит, Раненым военнопленным оказывает помощь до полного излечения. Женат законным браком, заключенным перед Богом и людьми. Имеет сына-наследника. При этом, несмотря на то, что его войско на треть или даже наполовину состоит из воинствующих дев нечеловеческой красоты, влюбленных в него как кошки, спит господин Серегин только со своей законной супругой, а остальные особы дамского пола для него ровно как сестры. Поэтому главное все же ощущения, воспринимаемые непосредственно душой, а не внешние атрибуты. Для себя лично ему ничего не надо, потому что он привык довольствоваться тем, что есть, а вот для России, в каком бы веке она ни находилась, он готов сделать все, что возможно, и даже больше того, ибо так хочет Бог. Услышав последнюю фразу, император вздрогнул в первый раз. «Так чего же они все-таки хотят?» — тихо спросил он. — Господь Бог и его верный слуга, которого он прислал по нашу душу. — Я не знаю, ваше императорское величество, — также тихо ответил Крымов. — Но его план восточно-прусской операции подразумевает полное одоление неприятеля с выходом наших войск к рубежу Вислы. По мнению артанского князя, ни один германский солдат к востоку от этой реки не должен присоединиться к своим главным силам. Все они должны погибнуть или оказаться в плену. Таково правило решающих побед, которого придерживается артанский князь как полководец, ибо, как говорит он сам, ему нежелательно возвращаться к уже пройденному материалу для совершения работы над ошибками. Услышав эти слова, император вздрогнул во второй раз. Он-то сам всегда делал все кое-как, никогда не доводя дело до конца. А тут на горизонте появился герой, рядом с которым, за взятым лентяемый анархистом, казался даже его дорогой папа, работавший от рассвета до заката и лично вникавший во все тонкости государственного управления. А что, Артанский князь говорил о нашем императорском величестве? Еще тише, едва слышно, спросил Николай II. «Господин Серегин разговоров с господами-офицерами о Вашем Величестве не поддерживает», опустив взгляд, ответил полковник Крымов. «Говорит, что невместно обсуждать монарха с его подданными. Все, что он думает о Вашем Величестве, он выскажет только вам, и никому более, в личном разговоре с глазу на глаз, который случится в тот момент, когда для этого сложатся надлежащие обстоятельства. А сейчас ему не досуг вести праздные беседы». Мол, дело в Восточной Пруссии еще далеко не закончилось, да и на сербских границах обстановка может осложниться в любой момент, ибо, по его словам, старый маньяк Франц Иосиф уже закусил у удила. Вот тут государь-император Николай Александрович обиделся было, как маленький мальчик. Как так? Этот выскочка, монарх в первом поколении, предпочитает какие-то дела разговору с ним урожденным Романовым голштейн чья родословная длиннее, чем у любой породистой левретки. При этом Николай подозревал, что сам он к этой встрече артанского князя никак не принудит, зато тот в любой момент может явиться куда угодно, хоть в Царское село, хоть в Гатчину, хоть в Зимний дворец, чтобы при беседе с глазу на глаз оторвать его беспутную голову. И тут же с испугом осознал тот факт, что лучше бы ему этой встречи не торопить. Вспомнились семейные предания и пророчества, которым царей допускали при восхождении на престол. Ничего хорошего ни ему, ни России в 20 веке эти замшелые тетради не сулили. И даже, испытывая к таким вещам естественный скепсис образованного человека, Николай ощущал, как под ногами у него и его семьи качается земля. Буржуазия жаждет уже не только барышей, но и власти. Интеллигенты, как древоточцы, изгрызли все основание державы, а народ взирает на это с мрачным безмолвствованием, только оглаживая рукояти топоров. Война, которая, согласно этим пророчествам, должна стать началом конца, началась с громкой победы, но, как выяснилось, Эта победа произошла не сама по себе, а в силу вмешательства божьего посланца, заместителя святого Михаила, обрушивающего на врага не легионы ангелов, а железные дивизии прекрасно обученных, вооруженных и экипированных солдат. Судьба России при этом, возможно, изменится к лучшему, а вот за себя хозяин земли русской так уверен не был. Захотелось посоветоваться с кем-нибудь родным, более опытным и понимающим, кто не будет подсиживать, строить интриги и подводить под монастырь. Человек такой у него, собственно, был только один. Родная мать, вдовствующая императрица Мария Федоровна, в девичестве датская принцесса Дагмара. Еще есть младший брат Михаил, но с ним Николай разругался вдрызг из-за его скандального, можно даже сказать, позорного брака. Последние несколько лет Михаил проживал в Европах, ибо ему не разрешалось возвращаться в Россию. Прощение он получил только после начала войны и сейчас плывет на пароходе по Средиземному морю. Можно, конечно, посоветоваться с Алекс, но с политическим опытом, пониманием и тактом у нее не очень, а потому благоданную супругу необходимо как можно дольше держать в неведении. Все! Неожиданно для присутствующих сказал император. Аудиенция окончена. Господин полковник, будьте поблизости. Если вы понадобитесь, вас позовут. С тобой, дядя Никник, -ник, мы тоже переговорим позже. И утверждай Горбатовского командующим второй армией с присвоением звания генерала от инфантерии. Заслужил. А если Сухомлинов будет возражать, скажешь ему, что это мы так повелели. И приводите поскорее в исполнение плана этого артанского князя. А то кайзеру Вильгельму Восточная Пруссия мешает как плохому танцору известный предмет в штанах. Видит Бог, я не хотел этой войны и до самого последнего момента пытался решить сербский вопрос с миром. И в то же время я не мог бросить на произвол судьбы единоверную Сербию, оказавшуюся перед лицом алчного и кровожадного хищника, австрийского императора Франца Иосифа. Все, что случится впоследствии, произойдет из-за него, а я в этом не невиновен. 696-й день в мире Содома. Вечер. Заброшенный город в высоком лесу. Башни силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Вчера и сегодня, то есть 17 и 18 августа по Григорианскому календарю, под Бишевсбургом, в наше время бескупец, Как по нотам разыгралась трагедия 6-го армейского корпуса русской армии, наступавшего от Ломжи куда-то в направлении Кёнигсберга. Да-да, если продолжить путь этого знаменитого слабоумия и отвага соединения, то закончиться он должен был прямо в столице Восточной Пруссии. Встречное сражение трех немецких пехотных дивизий, Поддержанных частями Ландвера и 4-й русской пехотной дивизии произошло утром в лесном массиве северо-восточнее Бишофсбурга. Основной удар пришелся на правофланговые 13-й Белозерский и 14-й Алонецкий пехотные полки, против которых перевес составлял даже не один к 3, а один к 8. В результате короткого, но ожесточенного боя правый фланг дрогнул и стал проваливаться в сторону Бишовсбурга. И в этот же момент стал очевиден план германского командования – отрезать шестому корпусу путь отступления на юг, зажать его между наковальней озера Дадай и молотом превосходящих сил, после чего полностью уничтожить, посчитавшись таким образом за позор Таненберга со счетом 1-1. Командование 6 корпуса отреагировало на эту германскую инициативу истеричным криком «Спасайся, кто может!» и само первым обратилось в бегство обратно к русской границе. Так маленький мальчик, увидев Буку и Бяку, бежит домой и прячется под кровать в надежде, что там его никто не найдет. 16-я дивизия, не попавшая под главный удар германцев, отступала организованно, но столь же безоглядно. Ее командир, генерал-лейтенант Гвида Рихтер, своим холодным лютеранским умом решил, что раз есть приказ непосредственного начальника отступать, то этим надо воспользоваться, а то как бы обстановка не осложнилась еще больше. Весь этот бесстыжий драп арьергардными стычками прикрывают изрядно потрепанные 15 й Шлиссельбургский и 16 й Ладожские полки, составляющие 2-ю бригаду 4-й дивизии. Командир бригады генерал-майор Ничволодов то ли не получил от своего командира генерал-лейтенанта Комарова приказа спасаться по способности, то ли посчитал ниже своего достоинства следовать таким указаниям. Сам господин Комаров драпанул в тыл вслед за штабом корпуса, и только пыль завилась по дороге за генеральским конвоем. И только пыль завилась по дороге за генеральским конвоем. Исходя из тактической обстановки, шестому корпусу следовало бы отступать на запад в направлении главных сил Второй армии, предупреждая удар ей во фланг и тыл. Но никем не отмененный приказ последнего начальника гонит его на юг к безопасности и бесполезности. Последний пункт, где отступление корпуса может быть развернуто на праведный путь, это деревня Менгуддорф, лежащая на дороге Бишевсбург-Кортельсбург. В ночь с 17 на 18 в этой деревне остановился на ночевку русский арьергард. И тут, как по заказу, приходит телеграмма, утверждающая Горбатовского командующим второй армией вместо самоустранившегося Самсонова, а также императорский карт-бланш с позволением принимать любые меры для одоления врага и очищения от него территории западнее Нижнего Течения Вислы. А из этого можно делать вывод, что император Николай как бы негласно принял предложенные мной условия игры. Внешний союзник никак не сможет затенить этого самовлюбленного болвана, который будет стоять на окровавленной куче трупов в белом с блёстками, не понимая, что во втором раунде, через 20 лет, его империя рухнет уже наверняка, с кратно большими жертвами. Но этот вопрос мы еще порешаем. А сейчас дела текущие. «Добрый вечер, Владимир Николаевич», — сказал я, шагнув во временный штаб второй армии в Таненберге. «Ну вот и настал ваш звездный час. Есть шанс войти в историю победителем Гинденбурга, приколотив уши этого брюхоногого чудовища к вратам ада. «Сергей Сергеевич, я, конечно, рад вас видеть даже в столь неурочный час», — несколько желчно ответил Горбатовский. Но ради бога, скажите, а кто такой этот самый Гинденбург? Впервые слышу это имя. Я задал этот вопрос своей энергооболочке и получил обескураживающий ответ. Гинденбург пока никто, ничто и звать его никак. Если и в германском генштабе имеются какие-либо закулисные соображения, исходя из которых за этого толстобрюхого отставника схватились как за соломинку последней надежды, То энергооболочки они неизвестны. Вполне возможно, что все действующие стратегии такого уровня уже рубятся с французами на Западном фронте. Поэтому после панических сообщений Херопритвица в Берлине принялись скрести по сусекам и наскребли там такого весьма своеобразного колобка. Против Самсонова, едва-едва управлявшего подчиненными ему корпусами, он был хорош. Но в нынешних условиях у него нет никаких шансов. Неважно, сколько кайзер даст ему корпусов. Два, четыре или шесть – все будут размолоты в муку под моим чутким руководством, если рискнут перейти Рубикон, то есть Вислу». «Да, Владимир Николаевич», – вздохнул я. «Извините, обмешурился». Так, в нашем мире этот вызванный из отставки германский фельдмаршал, разгромив армию Самсонова и прогнав Френинкамфа обратно в Прибалтику, разом сделался мировой знаменитостью, победителем восточных варваров. Одних только русских пленных, германцы тогда захватили более 50 тысяч, в том числе и несколько генералов. Но тут ему ничего не светит. Ни сразу, ни потом. Я понемножку воевать не умею. Голову оторву, в задницу воткну и скажу, что так и было. «Да, Сергей Сергеевич», — усмехнулся Горбатовский. «О том, что вы умеете, мы уже премного наслышаны от господ офицеров дивизии генерала Неверовского. Утром на Бородинском поле стояли император французов и его великая армия, а вечером все они превратились в толпу пленных, и Наполеон Бонапарт тоже не избежал той злой участи». «Друг Боня, это еще ласково!» — усмехнулся я. «Батый, куда интереснее. Не за один день, правда, а примерно за месяц орда злобных находников была истреблена моим войском до последнего человека». Примечание автора. Находники — старославянская. Группа людей, пришедших с грабительским набегом и после этого набега возвращающихся на родину. В отличие от завоевателей, которые оставляют на захваченных землях гарнизоны. Конец примечания. При этом сам Батухан был схвачен, закован заклинанием Стасиса, представлен на суд съезда князей и посажен на кол по его приговору. Но не счел я себя вправе самолично судить и казнить столь выдающегося мерзавца. Заодно порешав политические проблемы тогдашней Руси, вытащив за ушко до да на солнышко тех князей, что на чужом несчастье собрались добыть для себя небольшие прибытки. Впрочем, сейчас для нас сие не особо актуально. Гораздо важнее решить, что все же делать с шестым корпусом. «А что вы посоветуете?» — с интересом спросил Горбатовский. «Я же вижу, что у вас уже есть готовое решение». «Решение простое», — ответил я. «Генералов Благовещенского и Комарова отстранить от должностей и отдать под военно-полевой суд с формулировкой «преступное бездействие в боевой обстановке». Императорского карт это как раз хватит. Генералу Рихтеру предложить выбор. Или отставка без пенсии и мундира. Или понижение до подполковника и перевод на должность батальонного командира» где от офицера не требуется проявлять ни малейшей инициативы. Впрочем, в маневренной войне исход сражения может зависеть от действий отдельных батальонов и даже рот. Поэтому без инициативным деятелям, думающим, что боевые действия – это игра в солдатики, в современной воюющей армии не место. Им вообще, собственно, не место даже в армии мирного времени, ибо война может начаться внезапно и продлиться столько, сколько потребуется. Либо до полного отражения нападения неприятеля, либо до тех пор, пока не будут решены стоящие перед страной внешнеполитические задачи. «А вы, Сергей Сергеевич, суровы», — вздохнул Горбатовский. «Впрочем, вам по должности бича божьего таковое положено. Да и я не могу не признать вашу правоту». «Но кого же назначать командовать взамен оставленных? Запасные генералы у меня под ногами тоже не валяются». «На 16-ю пехотную дивизию можно назначить вашего начальника штаба генерала Асмуса», — сказал я. «Да-да, не удивляйтесь. Константин Владимирович — прирожденный полевой командир, и служба в штабе его несколько тяготит». «Какой еще полевой командир?» — удивился Горбатовский. «Никогда о таком не слышал». «Все офицеры по своим склонностям делятся на четыре категории», — ответил я. Полевые командиры способны быстро принимать единственно верные решения на поле боя. Яркий пример, упомянутый вами Бонапартий. Штабисты строят долговременные планы на основании данных разведки и возможностей тыла по снабжению. Тыловики больше способны по хозяйственной части. Именно они должны заботиться о том, чтобы солдат был сыт, обут, обмундирован, снабжен патронами, чтобы на батареях были снаряды а в госпиталях медикаменты. Наглядный пример, известный вам по японской компании генерал с птичьей фамилией. Командовать войсками не мог, планировать операции не умел, но зато машина снабжения крутилась как швейцарские часы. Если бы не наступившая смута, то году так в шестом японцы и сдохли бы на своих сыпингайских позициях по причине банального исчерпания материальных средств, необходимых для ведения войны. Последняя категория – офицеры-историки. Они имеют способности к тому, чтобы, проанализировав опыт только что прошедшей войны, четкими и ясными словами описать формулу победы, которую потом на кафедрах военных училищ и академий будут вдалбливать в головы следующих поколений офицеров и генералов. Иногда две или более таких ипостасей могут совмещаться в одном человеке. Неизвестный вам еще маршал Василевский во время Второй Германской войны в разные периоды вполне успешно командовал фронтами и руководил главным штабом, разрабатывавшим сокрушительные наступательные операции. Но, к сожалению, если мирная пауза продлевается более 25 лет, то в армии чрезвычайно размножаются офицеры и генералы тылового типа, ибо других требований мирное время к командному составу армии не предъявляет. «Да уж», — сказал Горбатовский, — «разложили вы мне теорию, как на лекции в академии, и опять спорить не с чем. Ну что же, если Константин Владимирович действительно более склонен к командованию, чем штабной деятельности, то отпущу я его на 16-ю пехотную дивизию с легким сердцем. Но я ума не приложу, кем мне заменить генерала Комарова и начальника корпуса Благовещенского». «Генерала Комарова заменять не требуется», — ответил я. «Четвертая пехотная дивизия разгромлена и требует полного переформирования. Ее уцелевшие боевые подразделения следует свести в бригаду корпусного маневрового резерва, командовать которой назначить, к примеру, полковника Арапова». А штаб, документы и боевое знамя дивизий направить в распоряжение военного министерства для укомплектования офицерами запаса и нижними чинами 4-й пехотной дивизии 2-го формирования. А вот командующим всем шестым корпусом я рекомендую назначить генерал-майора Ничволодова, как раз возглавляющего сейчас сводный корпусной аргергард. Вы это серьезно? Удивился Горбатовский. Генерал-майор. «Командующий корпусом?» «Вполне серьезно», — ответил я. На второй германской был случай, когда командиром дивизии назначили поручика. Правда, перед этим, во время вражеского наступления, он остался последним действующим офицером дивизии. Сумел собрать вокруг себя уцелевших нижних чинов численностью до батальона, организовать их, сохранить боевое знамя и документацию дивизии, а потом, в ходе отступления, занять стратегически важный пункт и удержать его до подхода резервов. За совокупность всего свершенного, неочередное звание майора и утверждение в должности командира дивизии после переформирования. За три оставшихся года войны этот офицер вырос до генерал-майора, оставаясь на должности командира той же дивизии. Вот как бывает в нормальных армиях, которые в итоге берут Берлин штурмом и водружают Знамя Победы над раздолбанным вдребезги Рейхстагом. Там ведь тоже в начале войны в армии оказалось полно трусов, дураков и неумех, но за первый год весь шлак из нее вымыло, и осталась только звенящая сталь. Видимо, в этот момент у меня начали прорезаться крылья и нимб, потому что Горбатовский воспринял мои слова вполне адекватно. «Что, серьезное было дело?» — только и спросил он. «Несерьезное», — ответил я. «Страшное». В канун войны Франция и Британия отказались заключать с Россией оборонительный союз, надеясь направить Тевтонскую ярость на восток. Но первый удар германцы нанесли по пожирателям лягушек, в результате чего Франция капитулировала через месяц, а Британия тряслась от ужаса, ожидая высадки немецких десантов. Под прикрытием этого конфликта Германия вероломно, без объявления войны и предъявления претензий, произвела внезапное нападение полностью отмобилизованной армией армии на всей протяжении границы, от Балтики до Черного моря. Порт-Артурскую побудку помните? Представьте себе то же самое, но умноженное в миллион раз. И германский план Барбаросса. За полтора месяца захватить всю территорию России, до Москвы и Петербурга, а за три дойти до Урала. Возомнив себя расой господ, белокурые бести перли по нашей земле как саранча, потому что каждому их солдату после войны были обещаны на русских землях обширные поместья с послушными рабами. Верховный обратился к народу со словами «братья и сестры». Мальчишки встали к станкам, потому что их отцы и старшие братья ушли на фронт. Армия мирного времени легла костьми, но затормозила германский натиск так, что Россия успела провести мобилизацию. Так что враг смог подойти к Москве не в середине августа, а к концу октября. Та зима была самой лютой за сто лет. Морозы в минус сорок по Цельсию сделались обычным явлением, а германцы не заготовили ни зимнего обмундирования, пригодного для таких адских условий, ни подходящей смазки для оружия. Первое контрнаступление в разгар зимы, и непобедимые до того германские дивизии бежали, спасая свои серые шкуры. Потом, следующим летом, они снова показали нам, что умеют воевать, прорвавшись на южном направлении. Дело дошло до упорной, как во времена Батыева нашествия, обороны Царицына. К зиме германец почти прорвался к Волге, но началось решающее контрнаступление. Лязгнули стальные клещи, и трехсоттысячная группировка осталась вымерзать в котле. С учетом прочих потерь это настолько ослабило врага, что дальше он мог только обреченно дергаться. Очередное эпичное летнее наступление на следующий год под Курском закончилось провалом. Фронт дрогнул и покатился на запад, чтобы еще через два года прийти к Берлину и Вене. Знамя победы над Рейхстагом и полстраны в руинах, 27 миллионов погибших, среди которых только 9 миллионов боевые потери, А остальное — это штатские, убитые озверевшими германскими людоедами, которым было велено позабыть о том, что такое совесть. Здесь у вас я всего лишь решаю заковыристую шахматную задачу, как бы выйти из создавшегося неприятного положения с минимальными потерями. Но следующий бой у меня будет именно там, где мне придется бить врага, не соразмеряя сил. Теперь вы понимаете, что здесь мои гвардейцы-бородинцы проходят обкатку на более-менее современной мне войне, а там они снова грудью встанут перед вражеским нашествием. — И что, у нас тут тоже такое будет? — озабоченно спросил Горбатовский. — Такое вряд ли, — ответил я. — Ведь Господь прислал меня к вам не только для того, чтобы помочь выиграть эту войну а скорее с целью предотвратить возможное одичание германской нации и превращение ее в свору людоедов. Не стоит забывать тот факт, что немцы, единственные из европейцев, способные массово поселяться среди русского народа и врастать в его плоть и кровь. Так что ничего подобного тут не будет, это я вам обещаю. После моих слов громыхнул короткий гром. Генерал Горбатовский размашисто перекрестился, прочитал «Отче наш» и сказал. — Ну что же, Сергей Сергеевич, помолясь, начнем осуществлять ваш план, ведь если Господь за нас, то более ничего не может быть страшно.